Часть 2. Инсинуация. 2.01 Меня разбудил приглушенный звук радио, доносившийся из ванной. Дотянувшись до будильника, я повернул его к себе. 6.28. Как будто сегодня самый обычный день. Будильник выставлен на 6.30, но я им почти никогда не пользовалась, так как отец всегда принимал душ в одно и то же время. Наши привычки — это и есть мы. Когда на меня накатила волна усталости, я подумала, что, возможно, заболела. Некоторое время я тупо пялилась в потолок, прежде чем вспомнила события прошедшей ночи. Неудивительно, что я чувствую себя такой разбитой. Я пришла домой, пробралась внутрь и легла спать примерно в 3.30, всего три часа назад. После всего, что случилось, я спала даже меньше этих трех часов. Я заставила встать себя с постели. Я не могла нарушить свой распорядок. Преодолев слабость, переоделась в спортивный костюм и спустилась на кухню к раковине, чтобы умыться и прогнать сон. Я сидела за кухонным столом, натягивая кроссовки, когда спустился отец, одетый в халат. Моего отца трудно назвать привлекательным мужчиной. Тощий как жерть, подбородок слабо очерчен, редкие темные волосы, по всей видимости, намечается лысина. Большие глаза и очки, которые увеличивают их еще больше. Войдя в кухню и увидев меня, он, казалось, удивился. Именно такое выражение мой папа всегда и носил. Недоумение, с примесью горечи и поражения. «Доброе утро, малышка», — сказал он, входя в кухню и наклонился, чтобы поцеловать меня в макушку. «Привет, пап!» Он уже шагнул к холодильнику, когда я ответила. Он посмотрел на меня через плечо. «Ты сегодня в плохом настроении?» «Хм?» «Твой голос звучит слабее, чем обычно», — заметил он. Я покачала головой. «Просто усталость. Я плохо спала». Раздался шлепок бекона о сковородку. Бекон уже зашипел, когда отец произнес. «Знаешь, ты могла бы вернуться в кровать и поспать еще хотя бы часок. Не обязательно идти на пробежку». Я улыбнулась. Нелюбовь отца к моим тренировкам одновременно и раздражала и умиляла. Он беспокоился прежде всего о моей безопасности и при любой возможности намекал, что лучше бы я их прекратила или записалась в тренажерный зал. Не уверен, стал бы он беспокоиться больше или меньше. Расскажи я ему о своих суперспособностях. Ты же знаешь, что я все равно пойду, пап. Если пропустить хотя бы один день занятий, то на следующий день будет намного сложнее проснуться пораньше и продолжать тренировки. У тебя же есть этот самый... Перцовый аэрозоль у меня в кармане сказала я. Он утвердительно кивнул. Только несколько секунд спустя я осознала, что солгала. Перцовый аэрозоль остался вместе с костюмом в угольном лотке в подвале. Мне стало стыдно за эту случайную ложь. Сок? спросил он. Я возьму, ответила я, направляясь к холодильнику за апельсиновым соком. Вместе с ним я прихватила яблочное пюре. Когда я вернулась за стол, папа уже начал поджаривать на сковородке несколько французских тостов к бекону. Помещение заполнилось аппетитными запахами. Я положил себе порцию яблочного пюре. «Ты знаешь, Джерри?» – спросил отец. «Я пожал плечами». «Ты, должно быть, видела его раз или два, когда приходила ко мне на работу. Такой здоровый, крепкий, темный ирландец». Снова пожав плечами, я откусила кусочек французского тоста. Мой отец принадлежал к ассоциации работников доков, выполнял роль их представителя и вел переговоры с работодателями. Принимая во внимание плачевное состояние доков, это означало, что ему приходилось день за днем говорить всем, что работы нет и не предвидится. Ходят слухи, что он нашел работу. Угадай, какую? «Не знаю», — ответила я, продолжая жевать. «Он планирует вступить в команду Убера и Элита». Я удивленно подняла брови. «Обер и элит» — на редкость неумелые местные злодеи, двинутые на теме видеоигр. Но, по крайней мере, им пока удавалось избежать тюрьмы. Они едва дотягивали до списка «Б». «Они заставят его носить форму? С яркими полосами, как в троне?» «Возможно», — ухмыльнулся папа. «Сегодня на уроке мы будем говорить о суперсилах и о том, как они влияют на нашу жизнь. Возможно, я упомяну этот случай». В течение минуты или двух мы ели в тишине. «Я слышал, как ты поздно вернулась вчера ночью», — сказал он. Я всего лишь слегка кивнула и откусила еще кусочек тоста, несмотря на то, что мое сердце забилось трое чаще, а разом искал подходящее объяснение. «Как я уже говорила...» — я, наконец, открыла рот, глядя в свою тарелку. Я не могла уснуть. Не получалось привести мысли в порядок. Я встала и попыталась успокоить себя ходьбой по комнате, но это не помогло, так что я вышла на улицу и прогулялась по окрестностям. Это была не совсем ложь. У меня были такие беспокойные ночи. Вот только прошлая ночь не была одной из них. Но я действительно гуляла по окрестностям, хотя и не совсем так, как можно было подумать. «Господи, Тейлор!» — ответил отец. «В нашем районе не стоит бродить по ночам!» «У меня был перцовый аэрозоль», — неубедительно возразил я. «Хотя бы это было правдой. Что ты будешь делать, если тебя застанут врасплох?» Если у нападавшего будет нож или пистолет, спросил отец. Или перекиныс и способность покрываться броней и отращивать когти? У меня засосало под ложечкой, ведь у отца были основания беспокоиться. Ощущение становилось сильнее, поскольку он был прав. Вчера я чуть не погибла. У тебя что-то происходит, поэтому ты не можешь нормально спать? спросил отец. Школа. Я сглотнула комок в горле. У меня нет друзей. «Лучше не стало?» – спросил он, старательно избегая висящую в воздухе тему издевательств. «Если бы ситуация улучшилась, у меня ведь не было бы проблем, правда?» Я коротко пожала плечами и вновь заставила себя откусить кусочек тоста. Плечо немного ныло, после вчерашнего наверняка там остались синяки. Аппетита не было, но я знала, что если я сейчас не поем, то живот будет урчать до обеда. Так бывало даже без утренних пробежек, что уж говорить о вчерашних ископадах. Когда папа понял, что я не собираюсь ему отвечать, он продолжил есть. Проглотив один кусок, он снова со звоном положил вилку на тарелку. «Больше не уходи посреди ночи», — попросил он, — «иначе я повешу колокольчик на дверь». Он правда мог так сделать. Я кивнула и пообещала себе, что стану осторожней. Когда я вчера пришла, я была такой уставшей, не подумала, что могу выдать себя щелчком двери, стуком замка или скрипом старых половиц. «Хорошо», — сказала я, затем добавила. «Прошу прощения». Даже после этого меня терзало чувство вины. Я понимала, что мне не раз придется нарушить это обещание. Это было неправильно. Своей ответной улыбкой он как будто сказал. «Мне тоже жаль». Я доела свою порцию и встала, чтобы помыть тарелку. «Идёшь на пробежку?» «Да», — сказала я, укладывая посуду в старую посудомойку. По пути к двери я наклонилась, чтобы обнять отца. «Телор, ты курила?» Я отрицательно помотала головой. «Твои волосы, они обгорели. Вот тут, на кончиках». Я вспомнила о событиях ночи. Одна из волн пламени Луны ударила мне в спину. Пожав плечами, я придумал отговорку. «Должно быть, это из-за плиты». «Береги себя», — произнес отец, подчеркивая каждое слово. Я восприняла его слова как руководство к действию, вышла в боковую дверь, и как только вышла за ворота своего дома, бросилась бежать изо всех сил. 2.02 Горячий душ, чашка кофе, которую отец оставил для меня в кофейнике, и пробежка окончательно взбодрили меня. Но даже сильная усталость не избавляла от ощущения нереальности этого дня. Насколько он казался обычным. Несколько часов назад в бою решался вопрос моей жизни и смерти. Я даже встретил оружейника. А сейчас я шла в школу, этот день ничем не отличался от любого другого. Я нервничала, подходя к аудитории. В прошлую пятницу я пропустила два последних урока, не сдала важные домашние задания, и наверняка миссис Нот уже об этом знает. Мне не стало легче, когда она глянула на меня и натянуто улыбнулась перед тем, как снова переключила внимание на свой компьютер. Будет двойне унизительно, если урок прервет кто-нибудь из кабинета директора. Отчасти я хотела пропустить это занятие, только чтобы избежать возможного унижения и не привлекать к себе излишнее внимание. В итоге, по пути к своему месту за компьютером, меня одолевало беспокойство. И это было стрёмно, ведь уроки информатики всегда были для меня отдушиной в школе. На них я не испытывала постоянный страх. Во-первых, это был один из предметов, на котором у меня все получалось хорошо. Во-вторых, на эти занятия не ходили ни Мэдисон, ни Софи, ни Эмма, хотя некоторые их подруги были здесь. Но они не чувствовали необходимости издеваться надо мной, если основной шайки не было рядом. И я садилась подальше от них, потому что занималась по усложненной программе. Примерно три четверти учеников в этой аудитории не умели обращаться с компьютером, Либо их семьи не могли его себе позволить, либо им просто был неинтересен сам предмет. Потому они большую часть времени пытались научиться печатать вслепую или пользоваться поисковиками. Я же была в группе, в которой изучали основы программирования и электронные таблицы. Что только подтверждало мою репутацию ботаника. Но я с этим смирилась. Миссис Нотт была женщиной довольно высокой, широкоплечей, с тяжелой челюстью. Длинные белые волосы и женственные женственный костюм с блузкой делали ее похожей на карикатурное изображение трансвестита. Достаточно было представить, что у нее щетины на подбородке или волосатые ноги, и она уже, казалась бы, мужчиной, который неумело выдает себе за женщину. Но педагогом она была хорошим. Обычно она давала продвинутым ученикам самостоятельное задание, чтобы сосредоточить свое внимание на отстающих. «Мне это подходило идеально». Я выполняла задание за полчаса и еще час занималась, чем хотела. Во время пробежки события прошедшей ночи не выходили у меня из головы, и первое, что я сделала, когда древний компьютер после нескольких минут мучительного ожидания наконец загрузился, занялась поиском информации. Самые интересные новости и обсуждения кейпов публиковались на сайте Паралюди Онлайн. Главная страница постоянно обновлялась. Здесь появлялись последние новости про кейпов, в том числе международные. Отсюда можно было перейти на Вики, где была краткая сводка по каждому кейпу в отдельности, по основным командам и важным событиям, и на форумы, в которых были платформы для отдельных городов и кейпов. Я открыла Вики в одной вкладке, затем нашла и открыла в другой вкладке платформу Rockton Bay. Меня не покидало стойкое ощущение, что сплетница или мрак, тот -то из них, был лидером группы, с которой я столкнулась. Начав со сплетницы, я прошерстила Вики. Но результат был неутешительным. Текст страницы гласил «Это незавершенная статья. Так будьте же героем и помогите нам дописать ее». Там было лишь упоминание о том, что сплетница принадлежит к числу злодеев Броктон-Бэй и одиноко размытая фотография. Единственной новой для меня информацией было то, что она носит костюм лавандового цвета. Поиск по форму ничего не дал. Не было и намека на то, какой силой она обладала. Я принялась искать информацию по мраку. О нем кое-что нашлось, но без подробностей и, по всей видимости, информация была неточной. Вики утверждала, что он проявляет активность уже на протяжении трех лет. Занимается мелкими преступлениями. Грабит небольшие магазины и иногда работает на тех смельчаков, что готовы нанять обладателя сверхспособностей. А недавно он был замечен в более опасных делах, среди которых хищение имущества корпорации и ограбление казино вместе со своей новой командой. Его сила была описана как способность создавать вокруг себя области тьмы. Фото было достаточно четким, но в его фокусе находился размытый черный силуэт мрака. Следующий я искал Иссуку. Безрезультатно. Тогда я попробовала провести поиск по ее более официальному прозвищу «Адской гончии» и получила море информации. Рэчел Линд никогда не пыталась скрыть свою личность. По всей видимости, она большую часть своей криминальной карьеры была бездомной, жила на улицах, если полиция или кейпы начинали ее искать, переезжала. Она исчезла из поля зрения общественности около года назад, скорее всего, в это время она объединилась с мраком сплетницей-регентом. Размещенная на сайте фотография была снята камерой наружного наблюдения. Темноволосая девушка без маски, которую я не назвала бы симпатичной. У нее было квадратное, грубое лицо и густые брови. Она ехала верхом на одной из своих чудовищных собак, как жокей на лошади, прямо по разделительной полосе улицы. Согласно записям Вики, ее способности проснулись, когда ей было примерно 14 лет. Почти сразу она разрушила дом своих приемных родителей, с которыми жила, ранила приемную мать и двух других приемных детей. Затем два года она скиталась по всему штату Мэн. Ее пытались поймать различные герои команды, но она либо побеждала, либо ей удавалось сбежать. Ее способности, по всей видимости, не увеличивали ее силу или скорость, но она могла превратить обычных собак в тех существ, которых я видела на крыше. Монстров размером с автомобиль, состоящих из мышц, костей, клыков и когтей. В конце статьи красной рамкой было выделено предупреждение. Рэчел Линд не скрывает свое настоящее имя, но является агрессивным, асоциальным и жестоким кейпом. Если вы узнаете ее на улице, не приближайтесь к ней и не провоцируйте ее. Покиньте место встречи и сообщите властям о ее местоположении. В самом низу страницы был приведен список ссылок, связанных с ней. Два фан-сайта и ссылка на новостную статью о раннем периоде ее деятельности. Поиск на форуме дал слишком много результатов. Необходимо было отфильтровать всякую хрень, срачи, домыслы, посты поклонников злодеев с восхвалением своего кумира, чтобы найти ценные крохи достоверной информации. По крайней мере, она была знаменита. Я вздохнула и продолжила поиски, мысленно сделав себе пометку провести более тщательное исследование, когда у меня будет свободное время. Наконец, последний член группы, регент. Учитывая слова «оружейника», что о нем было мало информации, я не ожидала многого, но была удивлена, обнаружив еще меньше. Вообще ничего. Поиск на Вики дал единственный ответ. Нет результатов, соответствующих этому запросу. 32 различных IP-адреса делали запрос регент на парах humans.net-вики в 2011 году. Хотите создать статью? На форуме также ничего не было. Я даже попробовала несколько альтернативных вариантов написания его имени на случай, если я что-то не так услышала. Но так ничего и не нашла. Мое настроение, бывшее без того не на высоте, стало еще хуже. Я вернулась к заданию «Программирование калькулятора на Visual Basic». Слишком простое, чтобы отвлечь меня. На уроках в четверг и в пятницу нам показали все необходимое для выполнения этого задания, так что это была просто рутинная работа. Я не против изучать что-то новое, но работать ради самой работы неинтересно. Поэтому я выполнила задание в минимально допустимом объеме, проверила на ошибки и поместила файл в папку «Завершенная работа», после чего вернулась к интернету. В общей сложности работа над задачей заняла 15 минут. Я заглянула на страницу, посвященную Луну. Раньше я часто сюда заглядывала, когда собирала информацию, и готовилась стать супергероем, так как хотела знать о местных злодеях и их способностях. Запрос поиска Лун вызывал переход на статью о его банде АПП с большим объемом подробных сведений. Эта информация соответствовала тому, с чем мне пришлось столкнуться, но здесь отсутствовало упоминание о том, что он обладает суперслухом и огнестойкостью. Сначала я хотела добавить эти сведения, но затем решила воздержаться. Не было гарантии анонимности. Заинтересованные лица смогут отследить, что статья была отредактирована на компьютере старшей школы Уинслоу, а затем выйти на меня. Хотя, вероятнее всего, информация будет просто удалена, как неподтвержденные домыслы. Помимо описания Луна на посвященной ему странице, рассказывалось и о его подчиненных. 40 или 50 головорезов, работающих на него в Броктон-Бэй, в основном были молодыми азиатами. Такой национальный состав, как ВПП, довольно необычен для банды, но Лун поставил целью победить или поглотить все азиатские преступные сообщества, да и многие неазиатские тоже. После того, как он набрал достаточное число сторонников, имущество всех неазиатских банд было отобрано, а их члены изгнаны. Несмотря на то, что других крупных банд формирования в восточном конце города не было, он продолжал активно набирать людей. Его тактика заключалась в том, чтобы добраться до любого, кто был старше 12 и моложе 60 лет. Не имело значения, был ли человек членом банды или нет. Все выходцы из Азии, жившие в Броктон-Бэй, должны были либо присоединиться к нему, либо платить дань. О Луне писали в газетах, рассказывали в выпусках новостей. Я даже вспомнила, что в кабинете заочи висело объявление о том, куда следует обращаться ученикам, ставшим жертвой его рекрутеров. Демон Ли и Бакуды были названы подручными Луны. Я уже кое-что слышала о демоне Ли, но была заинтригована и хотела узнать последнее обновление на Вики. Появилась конкретная информация о его способностях. Он умел телепортироваться, но не просто исчезал в одном месте и появлялся в другом. Оставлял в начальной точке что-то вроде двойника, который оставался активным 5-10 секунд, а затем распадался облаком пепла. То есть он мог создать свою копию где-то поблизости, пока другая его копия отвлекает или атакует вас. Если это казалось вам недостаточно страшным, то в статье упоминалась его излюбленная тактика создания своих копий, снабженных гранатами. Фактически, он создавал группу короткоживущих террористов-смертников. В конце веки страницы демона Ли была точно такая же красная предупреждающая рамка, что и на странице «Суки адской гончей» за исключением информации о его личности. Также было отмечено, что он социопат. Предупреждение включало следующие пункты. «Чрезвычайная жестокость», «К нему опасно приближаться», «Нельзя его провоцировать» и так далее. Я посмотрел на фотографию. Он носил черный обтягивающий костюм с черным разгрузочным жилетом и пояс, на который крепились ножи, пистолеты и гранаты. Единственным цветным предметом одежды была роскошная маска демона в японском стиле, малиновая с двумя зелеными полосами, идущими сверху вниз по обе стороны. Если забыть про маску, костюм делал его похожим на ниндзя, предупреждая, что этот парень может в любой момент вонзить вам в сердце нож. Бакуда была добавлена на вики страницу АПП всего 10 дней назад. На фото она была изображена выше плеч. Девушка с прямыми черными волосами, большими непрозрачными очками и в металлической маске-респираторе с фильтром, закрывающей нижнюю половину лица. С одного плеча свешивался шнур из переплетения черных, желтых и зеленых проводов. По этой фотографии невозможно было определить ни ее национальность, ни возраст. На вики было многое из того, о чем уже сообщил оружейник. Бакуда при помощи своей сверхспособности изготавливать высокотехнологичные бомбы терроризировала университет и требовала заплатить выкуп. Была даже ссылка на видео «Угроза взрыва Корнелл». Но я не решилась просматривать его в школе, особенно без наушников. Я сделала себе мысленную пометку «Обязательно посмотреть его дома». Следующим, что мне бросилось в глаза, был раздел в рубрике Победы и поражения. Чтобы прочесть его, я прокрутил страницу вниз. В соответствии с тем, что уже было указано на Вике, Луну, как видно, случалось переносить ряд незначительных поражений от различных команд героев, начиная с гильдии и заканчивая местными командами «Новая волна», «Стражи» и «Протекторат». Но каждый раз ему удавалось сбежать, вплоть до прошлой ночи. Заголовок гласил. «Оружейник устроил успешную засаду и разгромил лидера АПП, ослабленного недавним столкновением с конкурентами». Лун содержится в шепе для проведения суда над злодеем в режиме телеконференции. Учитывая, насколько обширна и хорошо задокументирована его криминальная история, ему грозит лишение свободы в клетке после признания его вины судом. Я сделала глубокий вдох и медленно выдохнула. Я не знала, что и думать. Меня должна была переполнять злость на оружейника за то, что он получил всю славу за битву, которая могла стоить мне жизни. Вместе с тем я чувствовала нарастающее волнение. Мне хотелось схватить за плечо сидящего рядом парня и, тыкая пальцем в экран, кричать «Это я! Я сделал это возможным! Я!» С новым энтузиазмом я переключилась на вкладку «Форма» и стала просматривать последние обсуждения произошедшего. То ли фанат, то ли член банды «Луна» угрожал отомстить оружейнику. Был один запрос с просьбой поделиться подробной информацией о захвате «Луна». Меня насторожило сообщение о том, что Бакуда вполне могла бы заложить крупную бомбу и, угрожая гибелью десяткам тысяч людей, потребовать в качестве выкупа отпустить Луны на свободу. Я попыталась выкинуть эту мысль из головы. Если подобное случится, то справляться с этой угрозой будут герои, которые намного сильнее и опытнее меня. Внезапно до меня дошло, что есть еще кое-кто, кого я не искала. Себя. Я открыла страницу расширенного поиска форума parahumans.net и задала поиск по нескольким условиям. В поисковой строке я указала паук, рой, жук, чума и еще несколько похожих по смыслу слов, которые приходили мне в голову, когда я пыталась подобрать себе прозвище. Сузи временные рамки публикации сообщений до последних 12 часов, я нажала кнопку «Поиск». Мои усилия увенчались двумя результатами. Первым рассказывалось о злодеи, известном как Бубонная Чума, и действующем в Великобритании. По всей видимости, Бубонная Чума была из тех кейпов, кто мог использовать магию. Если, конечно, верить в магию, а не считать ее извращенным или надуманным толкованием определенного набора суперспособностей. Второе сообщение было из раздела «Встречи форума», где спасенные девицы пишут свои контакты для лихих героев, где сообщают о собраниях фанатов и где люди размещают вакансии как для героев, так и для злодеев. Сообщения по большей части были загадочными и неопределенными, ссылались на вещи, которые могут знать только посвященные. Заголовок был прост. Букашка. Нажав на него, я с нетерпением ждала, пока древний компьютер и перегруженный школьный модем выдадут страницу. Полученное сообщение было кратким. «Тема. Букашка. За мной должок. Хочу вернуть. Встретимся?» Пришли ответ. Под сообщением было уже две страницы с комментариями. Три человека предполагали, что это сообщение о чем-то важном, тогда как полдюжины других людей советовали им изготовить себе шапочки из фольги. На сайте parahumans.net так обращались к приверженцам теории заговора. Но для меня важность сообщения была несомненной. Я не могла иначе истолковать его. Сплетница нашла, как со мной связаться. 2.03 Времени на внимательное обдумывание сообщений сплетницы уже не хватало. Прозвенел звонок, и мне пришлось поспешить, чтобы правильно выйти из системы и закрыть все программы, прежде чем отправиться на следующее занятие. И уже после того, как собрала свои вещи, я поняла, что пока занималась поиском информации о встреченных вчерашней ночью злодеях и размышляла над сообщением сплетницы, Совсем забыл о страхе перед наказанием за пропущенные на прошлой неделе занятия. Когда я вспомнил об этом, настроение снова упало. Ведь мне все равно придется сегодня столкнуться с последствиями своих действий. Когда я вошла в класс, Мэдисон уже была на своем месте. По обе стороны от ее парты сидели две ее подружки. Все трое захихикали при виде меня. Сучки. Мое любимое место находилось справа, в первом ряду около двери. В обеденный перерыв и сразу после школы эти трое чаще всего доводили меня, поэтому я старалась сесть как можно ближе к двери, чтобы можно было быстро сбежать. Я увидела лужу апельсинового сока на стуле, пустая пластиковая бутылка валялась на столе. Мэдисон одним махом убивала двух зайцев. Это было и шалостью, и напоминанием, как они облили меня соком и газировкой в прошлую пятницу. Раздраженная, я постаралась не смотреть на Мэдисон и заняла свободное место на несколько рядов дальше от доски. Мистер Глэдли вошел в комнату. Он был невысок и достаточно молод, так что его можно было принять за старшеклассника. Ему потребовалось несколько минут, чтобы начать занятие. Он сразу же велел нам разбиться на группы по четыре человека, чтобы поделиться результатами домашней работы, а затем выступить перед всем классом. Группа, которая внесет наибольший вклад, выиграет приз, о котором он говорил в пятницу — угощение с торгового автомата. Такой подход делал его моим самым нелюбимым учителем. Наверное, он бы сильно удивился, узнав, что он может быть хоть чьим-то самым нелюбимым учителем. Это также не добавляло ему баллов в моих глазах. Не думаю, что он был способен понять причину, по которой мог кому-то не нравиться, и он вряд ли понимал, насколько ужасной бывает групповая работа для ученика, не способного нормально влиться ни в одну школьную группу. Он считал, что всем нравится выполнять групповые занятия, потому что они предполагают тесное общение с друзьями. Пока класс делился на группы, я решила не стоять как неудачница, которой некуда идти, и подошла к столу преподавателя. Мистер Гледли, зови меня мистер Джи. «Мистер Глэдли — это мой отец». С притворной строгостью попросил меня он. «Простите, мистер Дж, мне нужен новый учебник». «А что случилось со старым?» Он посмотрел на меня с любопытством. «Три гарпия залили его виноградным соком». И «Я потерял его», — солгала я. «Стоимость нового учебника — 35 долларов. Я не жду, что у тебя сейчас есть деньги, но...» «Я принесу деньги к концу недели», — закончила за него я. Он протянул мне книгу, и я кинул взглядом класс, прежде чем присоединиться к единственной неполной группе — Спарки и Грэг. Мы и раньше уже несколько раз объединялись в одну группу, поскольку больше никто не хотел брать нас к себе. Спарки все звали по прозвищу, которое ему в шутку дал учитель в третьем классе. Оно так к нему и пристало. Я даже сомневалась, что кто-то кроме матери помнил его настоящее имя. Он был барабанщиком с длинными волосами. Спарки был настолько оторван от реальности, что в разговоре с ним собеседник мог замолчать на середине предложения, а он этого и не заметил бы. Он плыл по жизни в состоянии транса и ничем не интересовался, кроме своей музыкальной группы. Грег был его противоположностью. Он был умнее среднего, но у него была привычка высказывать все, что приходило в голову, причем мысли у него разбегались во все стороны. Было бы легче работать в группе только с одним спарки и делать всю работу самой, чем сотрудничать с Грегом. Я вытащил домашнюю работу из нового рюкзака. Мистер Гледли попросил нас написать, каким образом кейпы повлияли на общество. В промежутках между подготовкой первого выхода в костюме я выделила время для починки арт-проекта и составила приличный список для домашнего задания мистера Гледли. Я даже использовала вырезки из газет и журналов, чтобы подтвердить некоторые свои заключения. Я чувствовала, что подготовилась очень хорошо. «Я не сделал домашку», — сказал грег «Меня отвлекла новая игра. Она вообще чумовая, называется «Космическая опера». Ты в ней играла?» Он все продолжал болтать об игре, несмотря на то, что я не обращал на него никакого внимания и никак не поддерживал разговор. «Ты должна понять, это целый жанр! Он привлек меня недавно, когда я начал смотреть этот аниме-сериал. Эй, привет, Джулия!» Грег прервал свой монолог и замахал рукой с такой энергией, что мне стало неловко сидеть рядом с ним. Оглянувшись, я увидела, как к нам приближается одна из подруг Мэдисон. «Могу я быть в группе вместе с Мэдисон?» – спросила Джулия у мистера Гледли. «Так будет нечестно. В группе Грега всего три человека. Помоги им», – ответил мистер Гледли. Приблизившись к нам, Джулия скривилась. Достаточно громко, чтобы мы могли услышать, она с отвращением пробормотала. Фу! Я думала точно так же о ее помощи нам. С этого момента события стали разворачиваться к худшему. Группа Мэдисон передвинулась так, чтобы оказаться рядом с нами, и Джулия могла с ними переговариваться. Присутствие самых популярных и привлекательных девочек класса привело Грега в еще больший восторг, и он попытался завести с ними разговор, но его упорно игнорировали. Наблюдать за этим было как-то неловко. Грег... Я попыталась отвлечь его от них. «Вот что я смогла собрать на выходных. Что ты об этом думаешь?» Я дала ему свою работу. Надо сказать, он серьезно отнесся к этому и начал внимательно читать. «Действительно круто, Тейлор!» Сказал он, когда закончил. «Дай посмотреть!» Вмешалась Джулия. Прежде чем я успела остановить Грега, он покорно передал ей мою работу. Она кинула ей взглядом и бросила на стол Мэдисон. Девушки захихикали. «Отдай!» – потребовала я. «Что отдать?» – спросила Джулия. «Мэдисон!» – сказала я, игнорируя Джулию. «Отдай!» Мэдисон, симпатичная и миниатюрная мечта половины парней нашего потока, повернулась и произнесла. «Тейлор, с тобой вообще никто не разговаривает!» С таким сочетанием уничтожающего взгляда и снисходительного тона в голосе, что и взрослый бы содрогнулся. Я была бессильна. «Я могла вернуть свою работу, только пожаловавшись учителю». Но такой вариант мог рассматривать лишь тот, кто никогда не учился в средней школе. Грег был близок к панике, глядя со страхом то на меня, то на девушек. Голова Спарки парки покоилась на столе, он то ли спал, то ли был в полудрёме. «А я была вне себя от ярости». Я попыталась хоть как-то спасти ситуацию, но Грега было невозможно заставить сосредоточиться. Он непрерывно извинялся, одновременно пытаясь уговорить соседнюю группу вернуть мою работу. Наше время стекло, и мистер Глэдли выбрал по представителю от каждой группы, чтобы озвучить наши мысли. Я вздохнула, когда мистер Глэдли выбрал Грега, чтобы представить работу нашей группы, и была вынуждена наблюдать за его ужасным выступлением, пока мистер Глэдли не остановил его на середине. Грег был одним из тех детей, от которых учителя должно быть мысленно стонут, лишь завидя их поднятую руку. Такие ученики отвечают на вопрос двое дольше, чем другие дети. Часто говорят не совсем то или уводят тему в сторону. Не могу представить, что же заставило мистера Глэдли выбрать представителем нашей группы именно Грега. Самым обидным было то, что мне пришлось наблюдать, как Мэдисон великолепно выступила с моей работой о том, как Кейп изменили мир. Она рассказала обо всем, что было в моем списке. Мода, экономика, научно-технический бум, фильмы, телевидение, журналы и так далее. Однако она превратно истолковала мое объяснение того, как кейпы повлияли на поддержание порядка. Если я говорила о том, что компетентные кейпы ослабили нагрузку на правоохранительные органы и взяли на себя преодоление крупнейших кризисов, что позволило лучше обучать полицейских и повысить их эффективность, то Мэдисон же поняла все так, будто полицейским просто стало нечего делать. Мистер Глэдли выбрал победителем другую группу учеников лишь потому, что они назвали больше пунктов, но отметил, что группа Мэдисон тщательно подошла к выполнению работы и была близка к победе. После подведения итогов он перешел к своей лекции. «Я пылала гневом и с трудом могла сосредоточиться на лекции, а моя сила бурлила и требовала внимания, передавая мне информацию от каждого насекомого в радиусе 100 метров. Мне удалось приглушить ее». Что требовало дополнительной концентрации, плюс гнев на Мэдисон и мистера Глэдли, все это меня сильно отвлекало. Я взяла пример со спарки и положила голову на стол. Вымотанная после бессонной ночи, я с трудом сдерживалась, чтобы не отрубиться прямо тут. В таком состоянии время пролетело незаметно. Я даже удивилась, когда прозвенел звонок. Когда все засобирались и начали выходить, мистер Глэдли подошел ко мне и сказал. «Пожалуйста, задержись на несколько минут». Я кивнула, собрала книги и стала ждать, когда учитель закончит разговор с победителями соревнования по поводу их призов. Когда в классе остались только мистер Глэдли и я, он откашлялся и сказал, «Знаешь, я не дурак». «Да», — ответил я, не зная, что и сказать. «Я догадываюсь, что происходит в классе. Я не знаю, кто именно, но кто-то из учеников издевается над тобой». «Еще бы», — сказала я. Я видел мусор на том месте, где ты обычно сидишь. Несколько недель назад твой стол и стул были измазаны клеем. А еще тот инцидент, который произошел в начале года. По этому поводу даже проводили собрание учителей. Я не выдержал его взгляд, когда он упомянул последний случай и опустил глаза. Наверное, есть что-то еще, о чем я не знаю? Ага, сказала я, все еще глядя вниз. Трудно объяснить, что я чувствовала удовлетворение от того, что кто-то понял происходящее, и раздражение, потому что это был именно мистер Гледли. Я чувствовала смущение, как будто привлекала к себе слишком много внимания. «Я спрашивал тебя после инцидента с Клеем. Спрошу снова. Ты готова пойти со мной в кабинет директора, чтобы поговорить с ним и его заместителем?» Через несколько секунд размышления я подняла взгляд и сформулировала вопрос. «А что будет дальше?» «Мы поговорим о том, что происходит. Ты назовешь тех, кого ты считаешь виновными. Их, в свою очередь, вызовут к директору». «И их исключат?» Спросила я, хотя знала ответ. Мистер Гледли покачал головой. «Если найдется достаточно доказательств, их отстранят от занятий на несколько дней, если только они не сделали что-то очень серьезное. Дальнейшие нарушения с их стороны могут привести к более длительному отстранению от учебы или даже к исключению». Я издала жалкий смешок, чувствуя нарастающее разочарование. Отлично. То есть, если я смогу найти доказательства, все, что им грозит, это пропустить несколько дней учебы. И неважно, отстранят их от занятий или нет. Они наверняка будут считать, что имеют полное право отомстить крысе, которая их сдала. Если ты хочешь улучшить ситуацию, Тейлор, ты должна с чего-то начать. Это не начало. Это все равно, что выстрелить себе в ногу. Ответила я, закидывая рюкзак на плечо. Он ничего не ответил, и я покинула помещение. Эмма, Мэдисон, София и полдюжины других девчонок стояли в коридоре, ожидая меня. 2.04 Она никому не нравится, она тут никому не нужна, сказала Джулия. Такая неудачница, даже не приняла участие в главном проекте по искусству прошлой пятницу, добавила София. «Если не хочет учиться, зачем вообще ходить в школу?» Несмотря на то, что они не называли моего имени, они говорили именно со мной. Они только делали вид, будто разговаривают друг с другом. Специально действовали так, чтобы в случае чего можно было все отрицать, но в то же время совершенно поребячески притворялись, что меня не было рядом. Смесь незрелости с хитростью, которую можно встретить только у старшеклассников». Я бы посмеялась над нелепостью этой беседы, если бы она напрямую не касалась меня. Как только я вышла из класса, Эмма, Мэдисон и Софи зажали меня в углу. Еще шесть девчонок поддержали их. Я не могла пройти, не рискуя, что меня толкнут в спину или пихнут локтем, и мне ничего не оставалось, кроме как прижаться к окну и слушать бесконечные насмешки и колкости восьмерых девушек. Стоило одно из них закончить, как эстафету подхватывало следующее. Эмма же молча стояла сзади с легкой улыбкой на лице. Стоило мне встретиться с кем-то из них взглядами, и я получала свежий поток оскорблений в лицо, поэтому я просто сверлила глазами Эмму. «Самая уродливая девчонка на нашем потоке!» Они совершенно не думали, о чем говорили. Многие оскорбления абсолютно противоречили друг другу. Например, одна из них называла меня шлюхой, затем другая говорила, что любой парень начнет блевать раньше, чем прикоснется ко мне. Они не ставили себе целью быть остроумными или точными. Они продолжали оскорблять меня снова и снова, желая донести до меня свои эмоции, вбивая их в меня. Если бы у меня было время, я, возможно, смогла бы придумать достойный ответ. Если бы я хоть на секунду смогла их прервать, они бы, наверное, сбились с ритма. Но я не могла подобрать слов, в их репликах не было пауз, где я могла бы встрять. Конкретно с этой тактикой я столкнулась в первый раз, но вообще подобное происходило уже полтора года. В какой-то момент я пришла к выводу, что лучше ничего не делать, не усугублять ситуацию. Они отчаянно хотели, чтобы я начала сопротивляться, потому что все равно сила была на их стороне. Если бы я боролась, они бы все равно выиграли, и при этом в сласть потешили бы свое самолюбие. Если бы я каким-то образом одержала над ними победу, в следующий раз они бы просто действовали еще жестче. Потому я и не пыталась отобрать свою домашнюю работу у Мэдисон. Я прислонилась к стене у окна и ждала, когда им надоест эта игра, или они проголодаются и пойдут обедать, оставив меня в покое. «Чем она умывается губкой для посуды?» «Да, ей было бы полезно, выглядеть бы лучше, чем сейчас». «Никогда ни с кем не разговаривай, должно быть она в курсе, что говорит как слабоумная. Вот и молчит тряпочку». Не, она бы до такого не додумалась». Я увидела, как недалее, чем в метре от Эммы, мистер Глэдли вышел из класса. Он сунул стопку папок под мышку и достал ключ, чтобы запереть кабинет. Все это время поток оскорблений не прекращался». «На ее месте я бы давно убилась об стену», — заявила одна из них. Мистер Глэдли повернулся и посмотрел мне в глаза. «Хорошо, что мы не ходим с ней в тренажерный зал. Вы просто представьте ее без одежды. Фу, меня аж все передергивает». Не знаю, какое выражение было на моем лице, но я точно не выглядела счастливой. Меньше пяти минут назад мистер Глэдли пытался убедить меня пойти с ним в кабинет директора и рассказать об издевательствах. Я наблюдала, как он бросил на меня грустный взгляд, взял свободной рукой папки, а затем ушел. И я была ошеломлена. В голове не укладывалось, как он мог просто проигнорировать происходящее. Неужели, когда он пытался помочь мне, то на самом деле просто прикрывал свою задницу, действуя по инструкции в ситуации, которую нельзя просто проигнорировать? Или у него опустились руки? После того, как я дважды отвергла его предложение о помощи, Он решил, что пытаться мне помочь бессмысленно, или что я не стою его усилий. Вы бы видели, как ее группа только что слилась на уроке. Жалкое зрелище. Я сжала кулак, затем заставила себя разжать его. Если бы мы все были парнями, события развивались бы совсем иначе. Я была в отличной форме. Я бы сейчас разбила пару носов. Я знаю, что не смогла бы победить, их слишком много. Они бы повалили меня на пол и избили ногами. Но все это закончилось бы, а не тянулось так долго. Я бы провела несколько дней на больничной койке, но по крайней мере получила бы удовлетворение, зная, что они тоже пострадали. И мне не пришлось бы выслушивать этот шквал оскорблений. Если бы кто-то пострадал достаточно сильно, то руководству школы пришлось бы принять меры. Они не смогли бы проигнорировать драку одного против девяти. Насилие привлекает внимание. Но для меня это не выход. Девушки играют подло. Если я нападу на Эму, она пойдет жаловаться директору, а ее друзья выступят свидетелями, подтверждая ее версию событий. Для большинства учеников такой поступок стал бы социальным самоубийством, но Эмма была на особом положении. Если она пойдет к директору, ее воспримут всерьез. Когда я вернусь в школу, ее версия распространится через слухи, и я буду выглядеть полной психопаткой. Все станет только хуже. Эмо будут считать жертвой, а девушки, которые ранее игнорировали издевательство, присоединятся к ней. «И она воняет!» — сказала одна из девушек, чуть запинаясь. «Как испорченный виноградный сок! Или апельсиновый!» — Мэдисон залилась смехом. Снова напоминание про сок. Догадываюсь, чья это была идея. Наконец, они выпустили пар. Я предположила, что через одну-две минуты они заскучают и уйдут. По-видимому, Эмма тоже это поняла, поэтому шагнула вперед. Группа расступилась, давая ей место. «В чем дело, Тейлор?» — спросила Эмма. «Ты выглядишь расстроенной». Ее слова, казалось, не подходили к ситуации. Я держала себя в руках все это время. Сейчас я скорее испытывала смесь разочарования и скуки, чем что-то еще. Я открыла рот, чтобы ответить. Просто отъебись, вполне бы хватило. «Ты так расстроена, что собираешься целую неделю каждый вечер плакать в подушку, пока не уснешь?» Спросила она. Желание что-либо сказать пропало, едва я осознала, что именно она сказала. Примерно за год до того, как мы пошли в среднюю школу, я была у нее в гостях. Мы вместе завтракали и слушали громкую музыку. Вдруг вниз спустилась старшая сестра Эмма с телефоном. Мы выключили музыку, и на другом конце телефона мой отец срывающимся голосом сказал, что мама погибла в автомобильной аварии. Я рыдала всю дорогу, пока сестра Эмма подвозила меня до дома. Я помню, Эмма тоже плакала из сострадания. Может быть, из-за того, что она считала мою маму самой клевой взрослой в мире? Или, возможно, из-за того, что мы действительно были лучшими подругами, и она просто не знала, как мне еще помочь? Мне не хотелось вспоминать тот месяц, но воспоминания всплывали в голове без моего на то желания. Я вспомнила, как случайно подслушал отца. Над гробом матери он упрекал ее за то, что она за рулем писала СМС, и обвинял ее в этой аварии. Пять дней я почти ничего не ела, а отец был настолько разбит, что ничего не замечал. Я обратилась за помощью к Эмме, попросила, чтобы несколько дней меня кормили у них. Думаю, мама Эмма обо всем догадалась и поговорила с отцом, поскольку он, наконец, начал мною заниматься. Вместе мы как-то наладили быт, поэтому наша семья не развалилась. Это произошло через месяц после смерти мамы. Я и Эмма сидели на мостике детского комплекса в парке. Сидеть на сырой древесине было холодно, и мы потягивали кофе, купленное в ближайшей забегаловке. Нам было нечем заняться, поэтому мы гуляли и говорили о всякой ерунде. Блуждания завели нас на эту площадку, и мы дали ногам отдохнуть. «Знаешь, я восхищаюсь тобой», — внезапно сказала она. «Почему?» — спросила я, задачная тем, что она, настолько интересная, удивительная и популярная, смогла найти во мне что-то, чем можно восхищаться. «Ты такая сильная. После того, как твоя мать умерла, ты была полностью разбита. Но ты смогла восстановиться за месяц. Я бы так не сумела». Я вспомнила свое давнее признание. Я совсем не сильная. Я могу держать себя в руках днем, но я целую неделю рыдала в подушку, прежде чем мне удавалось уснуть. Я заревела. Прямо там. Тогда она позволила поплакать на ее плече, и наш кофе успел остыть, пока я наконец-то смогла успокоиться. А сейчас я безмолвно уставилась на Эмму, и ее улыбка стала еще шире. Значит, она помнила мои слова. Она знала, какие воспоминания они разбудят. В какой-то момент она припомнила этот эпизод и решила использовать его как оружие. Она дождалась подходящего случая, чтобы добить меня. «Блядь, это сработало!» Я почувствовала, как по щеке пробежала слеза. Моя сила рвалась на свободу, звенела в ушах, давила на меня. Я едва сдерживала ее. «Смотрите, она плачет!» засмеялась Мэдисон. Разозлившись на себя, я провела рукой по щеке, стирая слезу. Но ее место готовы были занять новые. «Похоже, у тебя есть суперсила, Эмма!» Захихикала одна из девушек. Я сняла рюкзак, чтобы прислониться к стене. Я собиралась его поднять, но раньше, чем успела это сделать, чья-то нога зацепила ремень и потащила его на себя. Я подняла взгляд и увидела, как темнокожая грациозная София ухмыляется мне. «Боже мой!» «Что это она делает?» — спросила одна из девушек. София встала, прислонившись к стене, и небрежно поставила ногу на верхнюю часть рюкзака. Я поняла, что если попытаюсь вступить в борьбу, это даст ей возможность продолжить игру «Ти не толкай». Я не стала забирать рюкзак. Протолкнулась мимо собравшихся девушек, при этом так двинув плечом какого-то случайного зрителя, что тот чуть не упал. Я пронеслась вниз по лестнице и выскочила из дверей на первом этаже школы. Я бежала. Я не проверяла, но они могли наблюдать за мной из окна в конце коридора. Это уже не имело значения. Меня не волновало, что я только что пообещала заплатить 35 долларов из своих карманных денег за учебник по обществознанию, чтобы заменить испорченный виноградным соком. Пусть даже это были все деньги, которые у меня остались после покупки деталей для костюма. Мой арт-проект, недавно отреставрированный, тоже остался в рюкзаке. Я знала, что ни учебник, ни арт-проект не вернутся ко мне в целости и сохранности, если вообще смогу их вернуть. Нет, основной моей целью было убраться подальше отсюда. Я не собиралась нарушать данное самой себе обещание. Я не буду использовать на них свою силу. За эту грань я не перейду. Даже если бы я сделала что-то совсем безобидное, напустила бы на них в шею, например, я не была уверена, что смогу на этом остановиться. Я не доверяла себе. Не была уверена, что смогу сдержаться и не намекнуть им, кто это сделал. Или что я не выдам свой секрет, просто чтобы посмотреть на выражение их лиц, когда они узнают, что девочка, над которой они издевались, была настоящим супергероем. Я могла только мечтать об этом. Но хорошо понимала, что в долгосрочной перспективе мне это только навредит. Скорее всего, рассудила я, самое важное – это разграничить две стороны моей жизни – «Какой прок от эскапизма, если мир, в который я пытаюсь сбежать, будет наполнен теми же людьми и проблемами, от которых я убегаю?» Мысль о возвращении в школу мелькнула и была отброшена. Я обнаружила, что размышляю о том, чем бы занять остаток дня. 2.05 Если рассматривать Броктон Бэй как лоскутное одеяло из кусочков роскоши и нищеты, из мест высшего сорта и низшего, без промежуточных стадий, то деловую часть города можно было считать хорошим местом. Широкие улицы и тротуары создавали ощущение открытого пространства, вокруг было полно небоскребов, но они не заслоняли собой все небо. Я сбежала из школы, но еще не решила, чем заняться. У отца был гибкий график работы, так что я не могла вернуться домой, если я не хотела объяснять причину пропуска занятий. Бродить в окрестностях школы мне тоже не хотелось. И это оставляло мне на выбор два варианта – Либо побродить полчасика в деловой части города, либо поехать на набережную. Во время своих пробежек я достаточно насмотрелась на набережную, поэтому отправилась в центр. Я не хотела изводить себя мыслями о школе или об Эми, поэтому заставила себя сосредоточиться на сообщении сплетницы. Она хотела встретиться. Предположительно, отблагодарить за мою помощь. Возможно, это было ловушкой, но я не представляла себе, какую выгоду они могут из этого извлечь. У нее просто не было причин преследовать меня. Худший вариант, если сообщение оставила не сплетница, но у меня сложилось другое впечатление. Текст сообщения был в ее стиле, насколько я могла судить по нашей краткой встрече. Тем не менее, осторожность не помешает. Я была в замешательстве. По сути, я почти ничего не знала об этих ребятах. Мрак и адская гончая, насколько я поняла, были не слишком успешными злодеями Б-класса и едва сводили концы с концами. Сейчас же оба были в команде, которая справлялась с высококлассными ограблениями и удивляла даже таких героев, как оружейник. У них были совсем разные методы работы, и если я правильно помню, и Мрак, и Гончий жили в разных городах, прежде чем стали одной командой и осели в Броктенбэй. В связи с этим возникает вопрос, кто или что смогло объединить четырех настолько разных людей? Возможно, сплетница или регент были объединяющими факторами, но я не могла себе это представить, исходя из их поведения. Мрак подкалывал регента, а не рассматривал его как лидера. И мне почему-то не верилось, что в сплетнице есть что-то, что смогло бы объединить группу никак не связанных между собой людей со сверхспособностями. Действительно, если вспомнить, разве Мрак не говорил, что они довольно долго спорили, решая, что делать с Луном? Больше всего это было похоже на отсутствие явного лидера. Оружейнику и правду можно было посочувствовать. Все это было очень странно и усугублялось тем, что не было никакой информации о сплетнице и регенте. Похоже, информация выходит на первое место по важности, когда имеешь дело с кейпами. Улицы были заполнены людьми, вышедшими на обеденный перерыв. Мужчины и женщины в деловых костюмах направлялись в рестораны-закусочные. Мой желудок взбунтовался, когда я прошла мимо очереди около уличного торговца. Я пошарила в карманах и поморщилась от осознания того, что у меня нет денег даже на хот-дог. Мой обед остался в рюкзаке. Я вовремя отвлеклась от самокопания по поводу событий в школе, чтобы настроение не испортилось окончательно. Теперь, вспоминая команду злодеев и сообщения сплетницы, меня посетила забавная мысль предложить им купить мне обед в качестве оплаты за услугу. Эта нелепая идея не оставляла меня, и я живо представила, как ем гамбургер с группой суперзлодеев. Картинка в моем воображении вызвала у меня глупую ухмылку. Уверена, что если бы в этот момент меня кто-нибудь увидел, то принял бы за идиотку. Мучила мысль, что я серьезно рассматриваю возможность принять приглашение встретиться со сплетницей. Чем больше я об этом думала, тем страшнее становилась эта идея, и тем больше мне казалось, что она все же имеет смысл. Что, если я приму их предложение? Я могу встретить их, поговорить, посмотреть, что они предложат, и в то же время собрать о них информацию. Если я узнаю что-то стоящее, я смогу передать эти сведения оружейнику, чтобы он смог их использовать против них. Учитывая общую нехватку информации о них, мои сведения могут оказаться решающими для победы героев. Конечно, если я так поступлю, ребята воспримут мой замысел как грандиозное предательство. Я наживу себе врагов. Но все-таки, как я подозревала, если раскроется, что я герой, а не злодей, они все равно будут считать, что их предали. В таком случае имеет ведь смысл узнать о них как можно больше, прежде чем они поймут, насколько сильно заблуждались, правда? Я повернулась и направилась в сторону публичной библиотеки. Она находилась всего в нескольких кварталах. Библиотека была переполнена посетителями. Неудивительно, учитывая количество офисов и предприятий в округе. В обед некоторые хотят посидеть в тишине, что-то узнать или просто побродить в интернете. Если они не могут сделать это на рабочем месте, они приходят сюда. В их число можно было бы включить учеников, находящихся неподалеку старшей школы Аркадия, но сомневаюсь, что ученики тратили бы свой обеденный перерыв в библиотеке. Центральная библиотека была чем-то похожа на музей или картинную галерею, С высокими потолками, колоннами, массивными художественными работами, выставленными в переходах между основными частями здания. Я направилась на второй этаж, где находилось около 20 компьютеров и группа людей, ждущих своей очереди, чтобы ими воспользоваться. Я думала, придется ждать 15-20 минут, но как только часы показали час пополудни, люди разошлись на работу и очередь быстро поредела. Компьютер освободился через несколько минут после моего прихода. Я пропустила вперед стоящего за мной человека, желая получить рабочее место вдали от случайных взглядов. К тому моменту, как я села за компьютер, я уже продумала, что хотела написать. Я нашла сообщение с помощью функции поиска и нажала на имя пользователя. Появилось выпадающее меню. Я выбрала пункт «Отправить личное сообщение». Мне предложили на выбор создать новую учетную запись, войти в уже существующую или отправить анонимное сообщение. Я выбрала последний вариант и напечатала. Тема. Букашка. Это Букашка. Хочу встретиться, но требует доказательств, что ты СЦ. Свои доказательства предоставлю в случае необходимости. Я задумалась, не отправила сообщение сразу. Проверка личности отправителя предотвратила бы проблему, если это сообщение было бы ловушкой, установленной, например, Бакудой. Я переложила бремя доказательства на сплетницу и позволила ей решать, хочет ли она проверить, действительно ли я букашка. Также это означало, что мне не придется думать, как можно подтвердить свою личность. Я перечитала сообщение дважды, а затем отправила. Ответ пришел спустя 2-3 минуты, быстрее, чем я думала. Неужели сплетница хватило времени, чтобы проверить и перепроверить каждый аспект сообщения, как это сделала я? Безрассудство с ее стороны или у нее был большой опыт? Я закрыла вкладки, которые до этого открывала, и решилась открыть письмо. Пришедшее от сплетницы, личное сообщение привело меня в состояние боевой готовности. Тема. Букашка. Доказательство? «Вчера вечером ты молчала, пока я не спросила твое имя». Здоровяка жутко покусали, а ты еще и распылила на него перцовый аэрозоль. Так я сказала моему приятелю М, когда он спросил. Достаточно? М, Р и я будем ждать тебя там же, где мы встретились вчера, лады? Не стоит наряжаться, если ты меня понимаешь. Мы будем в обычной одежде. Если мы назначим встречу на три часа дня, тебе хватит времени добраться туда из библиотеки со всем необходимым? Дай знать. С. Мое сердце застучало быстрее. Она знала, где я, и намекнула мне об этом. Зачем? А еще интереснее, как. Неужели я, сама того не желая, вступила в переписку с продвинутым хакером? Я хорошо умел обращаться с компьютерами. Мама позаботилась, чтобы компьютер у меня появился раньше, чем я научилась читать и писать. Но я не владела темой настолько, чтобы понять, поработал ли тут хакер и что с этим можно сделать. Можно было бы интерпретировать случайное упоминание о моем местонахождении как скрытую угрозу, если бы она не противоречила всему остальному сообщению. К тому же сплетница говорила о встрече в повседневной одежде. Насколько я поняла, они будут без костюмов. Я не могла понять, почему, и в то же время трудно было представить, что она одновременно и угрожает мне, и предлагает встретиться со мной таким образом, что становится очень уязвимой. Сплетница невольно повысила ставки в моей игре. Моя основная цель состояла в том, чтобы собрать о них информацию. Теперь же я получаю шанс увидеть их без масок. Слишком хорошо, чтобы быть правдой, и это заставило меня гадать, какие же меры предосторожности они принимают для своей защиты. Я просто понятия не имела, во что впутываюсь. Пока я размышлял и в монитор, там появился скринсейвер. На экране прокручивались разноцветные слова. Центральная библиотека Броктон-Бэй. Если я пойду, то при самом выгодном раскладе смогу получить достаточной информации, чтобы сдать их. Я смогу заручиться доверием хороших парней и завоевать уважение настоящей международной знаменитости. Если я правильно поняла оружейника, я получу еще больше очков, если смогу добыть сведения, которые позволят или хотя бы помогут ему поймать злодеев. С другой стороны, при самом худшем раскладе это могла быть ловушка. Или они могли догадаться о моих целях. В таком случае это все приведет к сражению, возможно, с моей гибелью. Вероятность смерти почти не волновала меня, хотя вроде как должна была. Думаю, одной из причин моей беззаботности было то, что эта вероятность стала реальной с того момента, как я надела костюм. Плюс то, что вчера ночью при разговоре с ними я не увидел в них настроения на убийство. Если подумать о статусе КВО, что будет, если я не приду? Удобный момент, чтобы получить информацию. А сплетнице и ее банде будет упущен. Не худший вариант, если подумать. В любом случае, затея очень рисковая, хотя и награда соответствующая. Но если я откажусь от встречи, мне придется маяться остаток дня, сожалея, что я уже второй раз подряд пропускаю послеобеденные занятия и вполне могу пропустить еще больше. Невеселая перспектива. «Извините?» Вздрогнув, я огляделась. Женщина средних лет в красном пиджаке стояла позади меня. Как только я встретилась с ней глазами, она спросила. «Вы закончили?» Она указала на монитор, на котором крутилась заставка. Голова закружилась от облегчения. Глупое предположение, что это была сплетница, не оправдалось. Улыбнувшись, я сказала ей. «Дайте мне полминуты. «Тема. Букашка. Увидимся в 3. 2.06» Я пришла в костюме. Мне было плевать, что они могли счесть это грубостью или паранойей. Правилом вежливости я предпочла возможность пережить удар ножа. Сначала я доехала на автобусе до дома. Там надела костюм прямо под одежду. Большая часть сегментов его брони отделялась. На месте они удерживались с помощью специальных креплений, которые просовывались через предусмотренные для этого отверстия в ткани костюма. Другая же часть бронированных пластин была вшита в ткань костюма и представляла из себя узкие жесткие участки, расположенные в центре груди, спины, голени, на запястьях, бедрах и плечах. Так что, когда я надевала сверху съемные фрагменты брони, они вставали на свои места и не сдвигались. Перед уходом я посмотрела в зеркало. Не думаю, что кто-то заметит что-нибудь необычное, если не будет рассматривать мою одежду очень тщательно, или если я не буду принимать странные позы. Сверху на костюм я накинула свободную одежду. Мешковатые джинсы и толстовку. Но даже в таком виде мне казалось, что я буду выделяться. Во мне многое изменилось с тех пор, как я прошлой ночью лихорадочно переодевалась в пустом переулке, убирая свою одежду в старый отцовский рюкзак. Тогда я спрятал рюкзак, и перед тем, как идти на разведку, но ну, сегодня я решил взять его с собой. Я направилась к другому концу переулка. Приблизившись к месту ночной разборки, я отправила десяток насекомых на разведку и сосредоточилась на поступающей от них информации. Насекомые, конечно, воспринимают окружающий мир совсем не так, как мы. Более того, они обрабатывают поступающую информацию совсем в другом темпе, В итоге моя сила отфильтровала часть информации и передавала мне только то, что я могла принять. Визуальная информация поступала в виде монохромных пятен света и тьмы, порой нечетких, порой чрезмерно резких. Звук почти причинял боль, когда я пыталась на нем сосредоточиться, распадался на высокие и низкие звуки, которые почти не отличались от скрежета ногтей по школьной доске. Умножьте этот поток информации в сотни, тысячи, десятки тысяч раз, и он станет невыносимым. Когда я только начинала осваиваться со своей силой, и я была не в состоянии все это выдерживать. Сенсорная перегрузка фактически никогда не причиняла мне боли, даже в самом худшем своем варианте. Но чувствовала я себя при этом ужасно. В такие дни мне приходилось почти все время блокировать эту часть моих способностей. Мне легче всего оказалось использовать поток тактильных ощущений насекомых. Это не было связано с тем, что их осязание больше соответствует человеческому, чем слух или зрение. А скорее дело было в том, что я ощущала местонахождение каждого насекомого поблизости по отношению ко мне. Я чувствовала, когда они стояли на месте, двигались или что-то двигало их. И это был самый хорошо интерпретируемый поток информации от насекомых. 12 комплектов фасеточных глаз, отправленных на разведку насекомых, различили три размытых силуэта на вершине чего-то большого и темного, подсвеченных заревом белого света. Белое зарево я определила как солнце. Я направил мух их поближе, к головам фигур, и они приземлились на их коже. На них не было масок, что давало основание считать, что сплетница говорила правду. Они были не в костюмах. В то же время не было никаких гарантий, что эти трое действительно сплетницы, мрак и регент, но я почувствовал себя достаточно уверенно, чтобы подняться по пожарной лестнице на крышу. Это были они, без сомнения. Я узнал их даже без костюмов. Два парня и девушка. Ее светло-русые волосы были уложены в свободную косу, а веснушки на переносице, и эту лисью усмешку я уже видела ночью. Она была одета в черную с длинным рукавом футболку с рисунком в стиле граффити и джинсовую юбку до колен. Цвет ее глаз удивил меня. Зеленое, как бутылочное стекло. Из двух парней тот, что пониже и помладше, примерно одного со мной возраста, был, несомненно, регент. Я узнал его по копне черных волос. Он был красивым парнем, но не в моем вкусе. Треугольное лицо, светло-голубые глаза и полные губы придавали ему немного сердитый вид. Возможно, у него были французские или итальянские корни. Я могла представить, как девушки западают на него, но в то же время не могла сказать, что он мне нравится. Симпатичные парни, такие как Леонардо Ди Каприо, Маркус Фёрд, Джастин Бибер, Джонни Депп, никогда меня не волновали. Он был одет в белую куртку с капюшоном, джинсы и кеды и сидел на бордюре у края крыши с бутылкой колы в руке. Внешность мрака меня наоборот потрясла. Выше меня, по крайней мере на голову, он был обладателем кожи цвета темного шоколада, волос заплетенных в косички до плеч и мужественной челюстью типичного супергероя. Он был одет в джинсы, ботинки и простую зеленую футболку, которая показалась мне слишком легкой для весны. Я обратил внимание на выраженный рельеф его мышц. «Этот парень работал над собой». «И вот она пришла», — усмехнулась сплетница. «Плати». Хмурый регент засунул руку в карман, выудил пачку купюр и отдал сплетнице. «Вы делали ставки на то придулия?» «Мы спорили, придешь ли ты в костюме», — сказала сплетница. Затем, обращаясь больше к регенту, чем ко мне, она добавила. «И я выиграла». «Снова», — пробормотал регент. «Сам виноват, что спорил», — сказал мрак. «Даже если б ты спорил не со сплетницей, это была явно провальная ставка. Идти навстречу в костюме очень разумно. На её месте я бы поступил так же». У него был приятный голос. Взрослый голос, даже если выглядел он как восемнадцатилетний парень. Он протянул мне руку. «Привет, я Брайан». Я пожал ему руку, он, не стесняясь, тоже крепко сжал мою руку в ответ. Вы можете называть меня Букашка, по крайней мере, пока я не придумаю что-нибудь получше, или пока не решу, что ваша открытость — это не уловка. Он пожал плечами. Клево. На его лице не было и тени подозрения. Я почти почувствовала себя виноватой. Лиза, — представилась сплетница. Она не протянула руку для пожатия, но если бы она так поступила, я бы посчитал это неуместным. В ней не было недоброжелательности, но не было и той ауры искренности, окружавшей мрака. «Я Алик», — тихим голосом сообщил Риген, затем добавил. «Суку зовут Рэйчел». «Рэйчел сейчас не с нами», — сказал мрак. «Ей не понравилась цель нашей встречи». «Тогда возникает вопрос», — заметил я. «Что является целью этой встречи? Я немного удивлена, с какой легкостью вы раскрыли свои личности». «Прости». Мрак... Брайан извинился. «Это была моя идея. Я думал, что это станет проявлением доверия по отношению к тебе». Мои глаза за желтыми затемненными линзами маски сузились, перескакивая между Лизой, Аликом и Брайаном. Я не могла прочесть ничего по выражениям их лиц. «А, собственно, зачем вам мое доверие?» Спросила я. Брайан открыл было рот, а затем закрыл. Он посмотрел на Лизу, которая нагнулась и подобрала пластиковую коробку для завтрака. Она протянула ее мне. «Я сказала, что мы тебя задолжали. Это все тебе и без всяких обязательств». Не принимая коробку, я наклонила голову, чтобы получше рассмотреть изображение на коробке. «Александрия, она была моим любимым героем протектората, когда я была ребенком. Это коллекционная коробка?» «Ну, открывай же». Поторопила меня Лиза, закатывая глаза. Я взяла коробку. По весу содержимого и по тому, как она сдвинулась внутри, я сразу поняла, что это. Я расстегнула застежки и открыла коробку. «Деньги!» Я выдохнула, в врасплох тем, что их было так много. Восемь пачек купюр, скрепленных бумажными полосками. Каждая из полос была подписана маркером. «Двести пятьдесят в каждой». Лиза ответила прежде, чем я успела сосчитать в уме. «Две штуки». Я закрыла коробку на застежке. Я не знала, что сказать, поэтому молчала. «У тебя есть два варианта», — объяснила Лиза. «Можешь принять это как подарок. Благодарность за то, что ты, намеренно или нет, прошлой ночью спасла наша задница от Луны. Ну и, может быть, как стимул считать нас с друзьями, когда ты будешь гулять в костюме и совершать свои злодеяния». Ее улыбка стала еще шире, как будто она только что сказала нечто забавное. Может быть, это была ирония злодея, говорящего о злодеяниях, или ее смешило это старомодное слово. Она продолжила. «Очень мало найдется людей среди местного сообщества злодеев, кто не стал бы атаковать нас, едва увидев, из-за спора о территории, различий в идеологии, борьбы за власть или просто из-за уязвленного самолюбия». «А второй вариант?» — спросила я. «Ты можешь принять это в качестве первой части ежемесячного пособия, на которое ты имеешь право как член неформалов», ответил Брайан, «как один из нас». Я переводила взгляд с одного из них на другого, думая, что это шутка. Лиза все еще слегка улыбалась, но я решила, что это ее обычное выражение лица. Алик выглядел немного скучающим. Брайан был совершенно серьезен. «Черт возьми!» «Две тысячи в месяц», уточнила я. «Нет», — уточнил Брайан, — «это лишь сумма, которую босс платит нам за то, что мы держимся вместе и готовы действовать. Мы зарабатываем... Хм, значительно больше, чем две тысячи». Лиза ухмыльнулась. Алик усмехнулся, со свистом втягивая содержимое бутылки колы. «Я сделала себе мысленную заметку узнать об упомянутом боссе. Не желая отвлекаться, я быстро проанализировала первую часть нашей беседы в контексте предложения о работе». И спросила. «Так сука не пришла, потому что она была против э, найма?» «Да», — сказал Алик. «Мы проголосовали по этому вопросу, и она сказала нет». «С другой стороны, все остальные сказали да», — поспешил добавить Брайан, кидая на Алика неодобрительный взгляд. «Она думается. Она всегда голосует против добавления новых членов в группу, потому что не хочет делить деньги на пять частей». «То есть», — я сделала вывод, — «Вы раньше пытались кого-нибудь нанять?» «Ну да». Брайан выглядел немного сконфуженным. Он потер ладонью. «Но... получалось не очень». Мы пробовали уговорить сламандру, но она испугалась еще до того, как мы сделали предложение. «Мы сами были виноваты. Не надо было в тот раз брать с собой Рэйчела». «А потом ее переманил кто-то другой», — добавил Алик. «Да». Брайан пожал плечами. И я взяла к себе трещина. Мы даже не успели попытаться еще раз. Потом мы попытались завербовать цирк, но она нам вполне внятно объяснила, что действует в одиночку. «Я даже выучил несколько новых матерных слов в процессе объяснения», сказал Алик. «Да, она очень громко отстаивала свое право на самостоятельность», подтвердил Брайан. «Значит, вы так старались сделать мне приятное, пришли без костюмов, из денежной премии...» «Чтобы завоевать доверие и уговорить меня примкнуть к вам?» Сказала я, как только все кусочки мозаики в моем мозгу встали на свои места. «Да, такова суть», — согласился Брайан. «Рано или поздно, особенно после того, как Лун вышел из игры и АПП без него сейчас ослаблено, здесь произойдет передел территории статуса между разными бандами. Между нами, командой трещины, остатками АПП восемьдесят 88 Одиночными злодеями и любыми пришлыми бандами, которые почувствуют, что могут оттяпать кусок бэй Если до такого дойдет, нам будут нужны бойцы. Мы еще ни разу не завалили работу, но, насколько мы трое понимаем, это всего лишь вопрос времени. Как скоро мы окажемся в ситуации, когда не сможем выиграть? У нас только сука может нанести реальный ущерб врагам. Я просто не понимаю, я-то вам зачем? Я управляю насекомыми. «Это не остановит Александрию, Славу или Егиду. «Ты расхуярил Луна», — пожала плечами Лиза. «Мне этого достаточно». «Ну, не совсем», — ответила я. «Если ты не заметила, это вы спасли меня от него прошлой ночью. Еще одно доказательство моей бесполезности». «Душенька», — обратилась ко мне Лиза. «Целые команды Кейпа вызывались победить Луна, но в итоге он размазывал их по асфальту. То, что ты сделал, — это потрясающе». А самый смак в том, что из-за тебя этот мудак сейчас оказался на больничной койке. Мой ответ застрял где-то в горле. «Чего?» Только и смогла я выдавить из себя. «Ага», — подняла бровь Лиза. «Ты же помнишь, каких насекомых на него наслала? Черные вдовы, коричневые отшельники, златогуски, желто пауки, огненные муравьи...» «Да», — перебил я ее. «Я не знаю всех официальных названий, но точно знаю, кто его кусал и как действует яд. «Тогда чему ты удивляешься? Даже всего несколько таких насекомых уже чертовски опасно, если они укусят лишь по одному разу. Но ты заставила их кусать снова и снова. Когда Луна доставили под стражу и провели медосмотр, их дежурный врач-идиот сказал что-то типа «Ха, похоже, его сильно искусали насекомые, но самые ядовитые насекомые не кусают несколько раз. Давайте просто проверим его через несколько часов». Я могла бы сказать, чем это могло закончиться. Я закрыла рот руками, шепча. «О, боже!» – сплетница усмехнулась. «Не могу поверить, что ты не знала!» «Но он может регенерировать!» – я протестующе взмахнула руками. «Токсины действуют на людей, обладающих сильной регенерацией, с эффективностью меньше 1%. Они оказались достаточно эффективны, или его регенерация в какой-то момент дала сбой», – сказала Лиза. «К тому времени, как его начали лечить, у него начался крупномасштабный некроз ткани». Его сердце несколько раз останавливалось. Помнишь, куда ты нацеливала укусы насекомых? Я прикрыла глаза. Я могла почувствовать, как моя репутация вылетает в трубу. Один из использованных мной видов пауков носит название «коричневый отшельник». Вероятно, это самый опасный вид в Штатах, опаснее черной вдовы. Укус коричневого отшельника может заставить почернеть и сгнить кусок плоти вокруг укуса. Я заставила насекомых атаковать самые чувствительные места на теле Луна. Скажем так, даже при способности регенерировать несколько раз быстрее обычного человека, Лун будет писать сидя. Ладно, хватит. Брайан остановил Лизу прежде, чем она смогла продолжить. Лун восстановится, не так ли? Судя по взгляду, которым Брайан смотрел на Лизу, я подумал, что она может и солгать. Она пожала плечами и сказала мне. Он уже выздоравливает. Медленно, но идет на поправку. Полное восстановление займет у него от шести месяцев до года. «Для тебя будет лучше, если он не сбежит», — сказал Алик. Его голос был тихим, но озадаченным. «Если бы кто-то лишил меня мужского достоинства, я бы жаждал крови». Брайан, потер переносится. «Спасибо, Алик. Вы двое так убеждаете нашего потенциального новобранца, что она скорее сбежит в приступе паники, прежде чем идея стать неформалом придет ей в голову. «Откуда вы всё это узнали?» — спросила я. Моё сердце тревожно забилось в такт мыслям. Брайан повернулся ко мне, и на его лице появилось озабоченное выражение, будто он решил, что как-то задел меня. Я продолжила. «Сплетница Лилиза, я хочу спросить кое-что у тебя. Как ты узнала все эти подробности о Луне? Или о том, что я была в библиотеке, или вчера ночью, что скоро появится Кейп?» «Библиотека?» Вмешался Брайан, бросая еще один мрачный взгляд на Лизу. Та проигнорировала вопрос Брайана и подмигнула мне. «У девушки должны быть свои секреты». «Лиза — одна из причин, по которой мы еще ни разу не завалили работу», — сказал Алик. «А наш босс — чуть ли не все остальные причины». Закончила Лиза за него. «Это ты так говоришь», — проворчал Брайан. «Но давайте не будем об этом». Лиза улыбнулась мне. Если хочешь подробно узнать, чем мы занимаемся, тебе придется вступить в нашу команду. Могу добавить лишь то, что мы хорошая группа. Наш послужной список впечатляет, мы получаем удовольствие и прибыль от работы. Без далеких планов. Без реальной ответственности. Я поджала губы, скрытая маской. Я получила немало информации, но в то же время вопросов стало больше. То этот босс, которого они упомянули. Формировал ли он или она другие команды успешных злодеев в Броктон-Бэй или в других местах? Что сделало этих ребят такими эффективными? Могла ли я узнать их секреты и использовать сама? Я ведь не собиралась подписывать сделку крови или что-то вроде этого. Я решила воспользоваться шансом. Хорошо, я в деле. 2.07 Как только я согласилась примкнуть к неформалам, раздались воодушевляющие хлопки и якония. Мне стало немного неловко, ведь я действовала не от чистого сердца. В то же время я была довольна собой, вопреки всякой логике. «Что мы делаем дальше?» — спросила Брайан Лиза. «Не знаю», — ответил Брайан. «Мы первый раз в такой ситуации. Думаю, надо известить Рэйчел, но она говорила, что, возможно, будет сегодня на работе». «Если новенькая не против, давайте вернемся на нашу базу», — предложила Лиза. «Посмотрим, там ли Рэйчел, отпразднуем пополнение наших рядов и введем ее в курс дела». «Конечно», — согласилась я. «Это всего в паре кварталов отсюда», — сказал Брайан. «Но если ты пойдешь в костюме, мы будем несколько выделяться из толпы». На секунду я уставилась на него, будто не понимая, о чем он говорит. Затем осознала, что если я буду слишком долго думать над ответом, то провалю свой план в самом его начале. Как бы то ни было, я отвесила себе мысленный пинок. Конечно же, это было естественно. Присоединившись к их команде, я должна буду раскрыть им свою личность, как и они мне. И пока я этого не сделаю, они не будут мне доверять. Неважно, что было причиной моего просчета. Недостаток сна в последнее время или события, произошедшие сегодня в школе. Последствия от этого не менялись. Я загнала сама себя в угол и не знала, как выбраться. «Хорошо», — сказала я, стараясь не выдать своего волнения и надеясь, что мне это удалось. «Этот костюм тяжело скрыть под одеждой. Можно мне где-нибудь переодеться?» «Тебе нужен какой-нибудь переулок или...» — начала Лиза. «Я переоденусь тут, только дайте мне минуту», — выпалила я, оглядевшись. Дома в этой части города были одно- или двухэтажными. Здания выше, чем то, на крыше которого мы оказались, были не меньше, чем в полутора кварталах от нас. Из окон соседних зданий вряд ли будет видно, как я переодеваюсь, а из дальних зданий я буду выглядеть, как фигурка высотой 5 сантиметров. Я буду очень удивлена, если кто-нибудь увидит, как я тут снимаю костюм, и сможет меня потом опознать. Как только все трое направились к пожарной лестнице, я вытащил из рюкзака сменную одежду. Если снять броню, мой костюм был единым целым, не считая пояса и маски. Я не снимала маску, пока стягивала с себя костюм. Ничего неприличного в моем виде не было. Под костюмом я носила майку и черные велосипедные шорты, отчасти для утепления. Шелк не самый теплый материал. Я надел джинсы и толстовку, затем растерла ладонями руки и плечи, чтобы унять легкую дрожь от холода. Затем убрала в рюкзак коробку для ланча и костюм. Я сожалела, что не взяла с собой ничего лучше свободной толстовки и джинсов, которые были мне велики. Сожаление быстро превратилось в беспокойство. Что они подумают, когда увидят меня такой, какая я есть? Брайан и Алекс – симпатичные парни, каждый по-своему. Лизу можно было назвать скорее красивой. Саму себя я оценивала где-то между ботаником и обычной, на шкале привлекательности. Самооценка внешности зависела от настроения, которого у меня было в тот момент, когда я смотрела на себя в зеркало. Они были классными, уверенными в себе, даже нахальными. А я была я. Я прервалась, прежде чем успела накрутить себя. Я не была обычной прежней Тейлор. Здесь и сейчас я та девушка, которая отправила Луну в больницу, даже если это и произошло случайно. Я работаю под прикрытием и собираюсь получить важную информацию об особо опасной банде суперзлодеев. Пока я не придумала подходящего прозвища, я была букашкой. Той, кого неформалы пригласили в свою команду. Я бы солгала, сказав, что уверенно спустилась по пожарной лестнице. Тем не менее, мне удалось привести себя в порядок. Я спустилась. Маска все еще была на мне, костюм уже был сложен в сумку. Я встала перед ними, огляделась, чтобы убедиться, что рядом больше никого нет, а затем сняла маску. Несколько мучительно долгих ударов сердца оставила полуслепой, пока не надела очки, лежавшие в сумке « Привет! сказала я, запинаясь и расчесывая волосы пальцами. Думаю, будет не очень удобно, если вы будете продолжать называть меня букашкой или новичком. Меня зовут Тейлор. Использовать реальное имя было с моей стороны самой настоящей авантюрой. Я боялась, что через пять минут начну себя ругать за это, как и после того, как осознала, что мне придется показаться им без костюма. Но я сказала себе, что нужно идти до конца. Правда, может спасти мне жизнь, если они решат проверить меня, или я наткнусь в их компании на знакомого. Я надеялась, что к тому времени, когда все закончится, я, возможно, смогу договориться с кем-нибудь влиятельным, вроде оружейника, чтобы избежать огласки моего настоящего имени. Это должно быть выполнимо, учитывая уровень изоляции некоторых тюрем, в которых отбывали наказание суперзлодеи. В любом случае, я решила подумать об этом, когда вплотную столкнусь с проблемой. Когда я представилась, Алик едва заметно закатил глаза, а Брайан просто улыбнулся. Лиза положила руку мне на плечо и приобняла. Она была немного выше, поэтому ее рост идеально подходил для такого жеста. Что застало меня врасплох, то, насколько хорошо мне стало от ее объятия. Как будто я долго-долго ждала, чтобы меня обнял кто-то, кроме отца. Все вместе мы двинулись дальше в доке. Я жила на периферии дока всю свою жизнь. Большинство людей сказали бы, что мой район был частью доков, но в действительности я никогда не заходил в те части района, которые создавали ему плохую репутацию. По крайней мере, если не считать вчерашнюю ночь. За порядком здесь никто не следил. Это место было похоже на заброшенный город, как будто война или катастрофа заставила людей покинуть его на несколько лет. Трава и сорняки росли между плитами тротуара. Выбоины на дороге были такого размера, что в них можно спрятать кошку. Все здания, выгоревшие, являлись смесь облупившейся краски потрескавшегося бетона и ржавого металла. На обесцвеченных зданиях яркими пятнами выделялись свежие граффити. Когда мы проходили мимо того, что когда-то было главной дорогой для грузовиков, перевозивших грузы между доками и складами, я увидел опоры линий электропередач без проводов. Когда-то сорняки оплетали столбы почти полностью, а затем увяли. Теперь каждый столб был беспорядочно покрыт останками мертвых бурых растений. Здесь были люди, хотя и немного. Как вполне ожидаемое, вроде бездомной поберушки с тележкой из супермаркета, или старика без рубашки с бородой почти до самого пупка, собирающего банки и бутылки из мусорного контейнера. Так и неожиданные. Я видела женщину, которая выглядела удивительно нормальной, в почти чистой одежде, следившую за четырьмя почти одинаковыми детьми, игравшими у здания завода с выцветшей вывеской. Возможно, они там жили, или их мать работала рядом, и ничего не оставалось, кроме как брать детей с собой. Мы прошли мимо художника и его подруги, на вид им было лет по двадцать. Они сидели на тротуаре рядом с кучей своих картин. Девушка помахала Лизе, когда мы проходили мимо, и Лиза помахала ей в ответ. Местом нашего назначения оказалось заводское здание из красного кирпича с массивной раздвижной металлической дверью, запертой цепью. И двери цепь настолько поржавели, что я бы и не подумал, что ими вообще пользовались. Размер двери и ширина дороги говорили о том, что в лучшие времена завода сюда завозили большие грузовики или небольшие лодки. Само здание было большим, в два или три этажа, и тянулось почти на квартала. Фон вывески в верхней части здания выцвел от красного до бледного оттенка оранжево-розового, но я смогла разобрать белые буквы, которые гласили «Сварка Редмонда». Брайан впустил нас не через большие ржавые ворота, а через маленькую дверь на фасаде здания. Внутри было темно, помещение освещалось лишь рядами пыльных окон под потолком я едва могла разглядеть скелеты массивных машин и ленты конвейера просто не покрывали большую часть пустых и ржавых корпусов механизмов увидев паутину с помощью своей силы я исследовала помещение и ощутила повсюду насекомых здесь давно уже никто из людей не хозяйничал идем позвал меня брайан я оглянулась и увидела что он поднимался по винтовой лестнице в углу я последовала за ним После запустения на первом этаже второй этаж просто шокировал. Лофт со стенами из красного кирпича, потолка не было, только крыша и скелет металлических балок над головой. В целом здесь можно было выделить три секции, хотя весьма условно, поскольку планировка была открытой. Лестница вела в то место, которое я бы назвала гостиной, хотя по площади территория была почти такой же, как весь первый этаж моего дома. Пространство разделялось двумя диванами, которые стояли под прямым углом друг к другу Перед журнальным столиком и одним из самых больших телевизоров, которые я когда-либо видела Под телевизором валялись полдюжины игровых консолей DVD-проигрыватель и одно или два устройства, которые я не узнала Возможно, у них был видеорекордер Tivo, хотя его никогда не видела Звуковые колонки размером больше, чем наш домашний телевизор, стояли по бокам За диванами были столы и открытое пространство, покрытое коврами со множеством полок, установленными вдоль стен. Полки были наполовину заполнены книгами и журналами, а остальное место занимала всяческая фигня, от снятой обуви до свечей. Вторая секция представляла собой группу комнат. Хотя их трудно было так назвать, они больше походили на кабинке, по три напротив каждой стены с проходом между ними. Они были приличного размера. Всего было шесть дверей, но стены каждой комнаты были высотой всего около двух с половиной метров и не доходили до крыши. На трех дверях были рисунки краской из баллончика. На первой двери был рисунок короны в эффектном стиле граффити. На второй были изображены стилизованные силуэты мужчины и женщины на голубом фоне, напоминающие обычные знаки на уборных. На третье лицо девушки с губками, сложенными куриной гузкой. Я поняла, что означают эти рисунки. «Хороший рисунок», — сказала я, указывая на дверь с короной. Как-то глупо получилось, что это была моя первая фраза с тех пор, как мы вошли в комнату. «Спасибо», — ответил Алик. Судя по всему, рисунок он делал сам. Я прервалась на секунду, чтобы осмотреться. В дальней части лофта, последней из трех секций, стояли большой стол и несколько шкафов. Хотя не могла получше рассмотреть, не пересекая весь лофт, я поняла, что это кухня. Кругом был беспорядок. Я чувствовала себя неловко, обращая на него внимание. Но на одном из столов валялись коробки из-под пиццы, на журнальном столике перед диваном стояли грязные тарелки, а на спинке одного из диванов висела одежда. Я видела банки из-под колы или даже пива, сложные пирамиды на столе в дальнем зале. Здесь было не так уж грязно, как показалось вначале. Этот беспорядок словно говорил. «Это наше место, мы тут без присмотра взрослых». — Я завидую, — честно призналась я. — Дурында, — сказал Алик. — Чему ты завидуешь? — Я имею в виду, что это круто, — запротестовала я, защищаясь. Лиза вмешалась прежде, чем Алик успел ответить. — Думаю, Алик намекает, что отныне это и твое место. Все это принадлежит команде, и сейчас ты ее часть. О -о -о", —— сказала я, чувствуя себя глупо. Лиза и Алик направились в гостиную, в то время как Брайан ушел в дальний конец лофта. Когда Лиза позвала меня, я пошла за ней. Алик лег, занимая весь диван. Поэтому я присела на второй диван в другом его конце, подальше от Лизы. «Комната?» – начала Лиза. «На дальней стороне, по порядку от ближней к дальней, идут комната Алика, ванная и моя комната». «Значит, комната Алика за дверью с рисунком короны, а Лизы за дверью с рисунком женского лица». Она продолжила. «На ближней стороне находится комната Рэйчел, комната для ее собак и кладовка». Лиза замолчала, потом посмотрела на Алика и спросила. «Ты думаешь, ей...» «Ну, разумеется», — оборвал ее Алик. «Что?» — спросила я, чувствуя себя потерянной. «Мы разберем кладовку», — решила Лиза. «Так что у тебя будет комната». Я опешила. «Вы не должны делать это для меня?» «Сказала я ей. У меня есть дом». Лиза почти болезненно поморщилась. Она спросила. «Может, мы просто дадим тебе комнату и не будем подымать шум?» «Будет намного лучше, если у тебя тут будет собственный угол». Я, должно быть, выглядела смущенной, потому что Алик объяснил. «У Брайана есть квартира, и он не хочет иметь здесь отдельную комнату, но они с Лизой регулярно спорят из-за этого». Если он по каким-то причинам не может пойти домой, ему негде спать, кроме общего дивана. Ему некуда класть вещи, поэтому они валяются повсюду. Если у тебя будет своя комната, ты сделаешь всем нам одолжение. Хорошо, согласилась я и добавила. Спасибо. Скорее за объяснение, чем за саму комнату. Последний раз, когда он столкнулся с призрачным сталкером, вернулся сюда и залил кровью в белый диван, проворчала Лиза. «Диван за девятьсот долларов, и нам пришлось заменить его!» «Ёбанная, сталкер!» — посочувствовал Алик. Брайан возвращался с противоположной стороны лофта. Повысив голос, чтобы мы могли услышать его, оттуда он сказал. «Рэйджел тут нет, ее собак тоже. Должно быть, она выгуливает их, либо работает. Черт возьми! Как-то мне неспокойно, когда она вот так уходит!» Он дошел до диванов и увидел, что на одном из них растянулся Алик. «Убери ноги», — сказал Брайан. «Я устал. Выбери другой диван», — пробормотал Алик, прикрыв лицо рукой. Брайан глянул на меня с Лизой, и она сразу подвинулась, уступая место. Брайан строго посмотрел на Алика и сел между мной и Лизой. Я чуть подвинулась и подвернула под себя ногу, чтобы дать ему больше места. «Итак», — объяснил Брайан. Дело обстоит так. Две штуки только за то, что ты являешься членом команды, принимаешь участие в обсуждениях, каким делом мы будем заниматься, выходишь на дело, приходишь, если команда в тебе нуждается. «У меня нет телефона», — призналась я. «Мы найдем тебе телефон», — сказал он так, как будто это даже не стоило упоминания. Так вероятно и было. Обычно мы берем от 10 до пяти тысяч за работу. «Мы делим их на четыре, а теперь уже на пять частей, раз ты в команде». Я кивнула, а затем медленно выдохнула. «Это не мелочь». Брайан кивнул, слабая улыбка заиграла на его губах. «Не. Теперь, что тебе известно о тех, с кем нам приходится иметь дело?» Я несколько раз моргнула, уклоняясь от прямого ответа. «О других местных кейпах?» «Я собирал информацию в интернете, несколько лет подряд за поем читал журналы про кейпов, особенно после того, как получила свои способности. Ну, я не знаю. Если последние 24 часа чему-то научили меня, так это тому, что я многого не знаю, и мне остается прочувствовать это на собственной шкуре». Брайан улыбнулся. «Я хочу сказать, по-настоящему улыбнулся. Это заставило меня увидеть в нем мальчика, а не почти взрослого мужчину». Он ответил. «Представь себе, до большинства людей это не доходит. Я постараюсь рассказать все, что знаю, чтобы тебя не застали врасплох. Ну и не стесняйся спрашивать, если что-то непонятно. Хорошо?» Я кивнула, его улыбка стала еще шире. Он сказал с добродушной усмешкой. «Не могу даже объяснить, насколько приятно, что ты так серьезно все воспринимаешь, в отличие от некоторых». Он замолчал, чтобы наклониться и пнуть диван, на котором лежал Алик. «Мне пришлось выкручивать кое-кому руки, чтобы заставить слушать, а некоторые...» Он ткнул пальцем через правое плечо. «Думают, что знают все». «Я действительно знаю все», — сказала Лиза. «Это и есть моя сила». «Что?» — сказала я, прерывая Брайана. Моя сердцебиение участилось, хотя я и так была напряжена. «Ты всеведущая?» Лиза рассмеялась. «Нет, нет. Хотя кое-что я знаю». «Моя сила многое мне сообщает». С трудом сглотнув, и надеясь, что не привлекла этим внимания, я спросила. «Например?» «Например, почему я вообще присоединилась к их команде?» Лиза подалась вперед и положила локти на колени. «Например, я знала, что ты была в библиотеке, когда отправила мне сообщение. Если бы я хотела, я бы могла взломать базу данных сайта и покопаться в журналах событий, чтобы найти адрес, с которого отправлялось письмо». Но моя сила позволила пропустить этот шаг. Она щелкнула пальцами. «А зачем ты упомянула, что знаешь, где она находится?» Спросил Брайан, нарочито спокойным тоном. «Я хотела посмотреть на ее реакцию. Немного проверить ее», усмехнулась Лиза. «Черт побери!» Начал было Брайан, но Лиза отмахнулась. «Я просвещаю новичка», сказала она. «Наорешь на меня позже». Не позволяя ему ответить, она повернулась ко мне и объяснила. «Моя сила заполняет пробелы в моих знаниях. Мне нужно с чего-то начать, но я могу использовать подсказки своей силы, чтобы получить еще больше подсказок. Все это соединяется, образуя постоянный поток информации». И я сглотнула. «Так ты точно знала прошлой ночью, что скоро должен был появиться Кейп?» «Да», — ответила Лиза. «Назовем это хорошо обоснованным предположением». «И ты точно так же узнала о том, что произошло в ШП?» Улыбка Лизы стала шире. «Я признаю, что немного лукавила. Используя силу, я могу легко узнать любые пароли. Когда мне скучно, я копаюсь в цифровых документах ШП и смотрю реалити-шоу через их камеры наблюдения». Это полезно, потому что я не только узнаю то, что вижу, слышу или читаю, но моя сила дает еще и дополнительную информацию, например, подмечает изменения в их процедурах или в работе с персоналом. Я уставилась на нее, ужасаясь, что работаю под прикрытием против девушки с суперинтуицией. Принимая мое молчание за изумление, она улыбнулась своей фирменной лисьей улыбкой. Это не настолько уж круто. Лучше всего мне удается узнавать конкретные вещи. Где что находится, сроки, шифры и все такое. Я могу узнать что-то по языку тела или распорядку дня, но это менее надежно и причиняет головную боль. Вызывает информационную перегрузку, если ты понимаешь, о чем я. Я понимала. Ее объяснение перекликалось с моими размышлениями по поводу моей неспособности видеть и слышать через насекомых. Тем не менее, ее слова не успокоили меня. И... Сказал Брайан, все еще сердито глядя на Лизу. Даже если она многое знает, это не значит, что она не может иногда протупить. Лиза толкнула его в плечо. «А какие у вас силы?» Спросил я Брайана и Алика, надеясь сменить тему. Но они не успели мне ответить. Я услышала снизу лай. Несколько секунд спустя я стояла в трех шагах от дивана. Три рычащих собаки оттеснили меня и прижали к стене. Слюна летела у них изо рта. Их челюсти лязгали и пытались ухватить меня за лицо и руки. 2.08 «Отзови собак!» — крикнул Брайан. Самая крупная псина, уродливый ротвейлер или дворняга с примесью ротвейлера схватила меня челюстями за запястье. Мои колени чуть не подогнулись в ответ на боль, которая только усилилась, когда она внезапно рванула голову в бок и дернула мою руку. Я упала, и две другие собаки мгновенно оказались на мне. Немецкая овчарка и какой-то голый терьер с отсутствующим ухом и глазом. Немецкая овчарка продолжала лаять и щелкать зубами перед моим лицом, иногда хватая растрепанные волосы, чтобы потянуть их на себя. Вторая собака царапала меня когтями и покусывала, пытаясь найти уязвимое место, куда можно было бы вцепиться зубами. Ротвейлер все еще сжимал мое запястье. Он тянул его на себя, будто хотел куда-то меня утащить. Я стиснула зубы от боли и пыталась придумать, что еще сделать, чтобы защитить руки, ноги и лицо, кроме как свернуться в позе эмбриона. «Отзови своих ебаных собак!» Снова проревел Брайан. Я почувствовала, как зуб или коготь поцарапали мне ухо. Думаю, именно это так напугало меня, что мое хладнокровие дало сбой, и я закричала. Через секунду или две, показавшихся мне вечностью, пока меня пыталась разорвать свора собак, раздался свисток. Услышав звук, собаки резко отступили. Одноглазый терьер несколько раз злобно гавкнул и долгое время рычал, будто давая знать, что он все еще готов напасть и не оставит меня просто так. Лиза и Алик помогли мне встать на ноги. Я тряслась, как осиновый лист. Одной из рук я сжимала предплечье другой руки, чтобы остановить дрожь и успокоить боль. Слезы навернулись на глаза, и я так сильно стиснула зубы, что заболела челюсть. На противоположной стороне комнаты Брайан потирал тыльную сторону одной из ладоней. Три собаки сидели по струнке в трех метрах от девушки, которая лежала на земле. Из обеих ее ноздрей текла кровь. Я узнал ее по фото, которое видел на посвященной ей странице Вики. Рэйчел Линдт. «Адская гонча, сука!» Блять, ненавижу!» зарычал Брайан на девушку, делая акцент на ругательстве. «Когда ты доводишь меня до такого?» Сука чуть приподнялась, наполовину прислоняясь к стене напротив, откуда ей было лучше видно комнату. И меня. Увидев ее в лицо, я поняла, что мое впечатление от фото на сайте было верным. Она не была привлекательной. Недоброжелатель мог бы назвать ее Бучем, и я тоже не испытывал к ней добрых чувств. Ее черты подошли бы больше парню, а не девушке. У нее было квадратное лицо, густые брови и, по-видимому, неоднократно сломанный нос. Возможно, он в очередной раз был сломан минуту назад, потому что из ее ноздрей текла кровь. Она была плотного телосложения, но не толстой. Ее торс был шире, чем мой вместе с руками, прижатыми к туловищу, и шире, и толще, и мышц гораздо больше. На ней были ботинки, черные драные джинсы и зеленая армейская куртка поверх серой толстовки с капюшоном. Ее ржеватые волосы были слишком коротко подстрижены. Я глубоко вздохнула. Затем медленно, чтобы не запинаться и не позволить голосу дрогнуть, я спросила. «Нахуя ты сделала это?» Она не ответила. Вместо этого она облизала верхнюю губу, слизывая кровь и улыбнулась. Грубая, самодовольная, насмешливая улыбка. Даже при том, что именно она лежала на полу с кровотечением из носа, в ее голове она была победителем. Или типа того. «Твою ж сука мать!» – орал Брайан. Он продолжал говорить что-то еще, но я не слышала его из-за гула моей силы в ушах. Я осознала, что моя рука сжата в кулак и по привычке заставила себя расслабиться и разжать пальцы. А дальше, как и много раз за последние несколько дней и недель, я начала искать причины, чтобы оправдать свою сдержанность. Это стало почти рефлексом. Когда мои мучители доводили меня, мне приходилось брать себя в руки и убеждать себя, что я не могу ничего сделать и не должна им мстить. Несколько мгновений я плыла по течению. А потом осознала, что уже вырвалась из поддерживающих меня рук Лизы и Алика, и бегом пересекла половину комнаты, в то же время понимая, что у меня нет причин сдерживаться. Я обратилась к насекомым и поняла, что использовала силу, даже не думая об этом. Они уже собирались на лестнице и у окон. Все, что требовалось, приказать им, и они стали заполнять комнату большим потоком. Тараканы, уховертки, пауки и мухи. Не так много, как хотелось бы. Я ведь не использовал свою силу заранее, чтобы их собрать побольше, но и этого было достаточно. Сука увидела мое приближение и подняла пальцы к рту, но я не дала ей возможности отдать приказ. Я пнул ее в лицо, как пинают футбольные мячи, и вместо свиста она прикрыла голову руками. Моя нога отскочила от ее рук, и все ее тело дернулось, когда она уклонилась от удара. Так как я не притормозила, подбегая к ней, мне пришлось вытянуть руки, чтобы не удариться о стену. Волна жгучей боли хлынула по моей руке от удара, начиная с запястья, куда меня укусил ротвейлер. Вспомнив о собаках, я глянула вправо и увидела, что самая крупная стоит наготове, чтобы прийти на помощь своей хозяйке. Я заставила большую часть насекомых занять место между мной и зверями. Я пустила между собой и собаками большую тучу насекомых. Перед тем, как Рой скрыл от меня собак, я увидела, что они ошарашенно отступают от массы насекомых. Оказавшись, стоящей над сукой, прижавшись к стене, я усилила атаку. Ее руки прикрывали лицо и грудь, но я увидела ее открытое ухо и нанесла удар ногой. Ее голова ударилась о пол, и из разорванного уха потекла кровь. Вид крови почти остановил меня, но я знала, что отступление даст ей возможность натравить на меня собак. Я ударил ее в живот, и когда она подтянула колени вверх, чтобы защитить его, нанесла резкий удар между ног. Мне удалось трижды врезать ей по ребрам, прежде чем она опустила вниз локоть, чтобы защитить их. У меня не получилось избить ее сильнее, поскольку собаки пересилили свой страх перед насекомыми и приближались кружась вокруг нас, пока Рой поспевал за ними. Я прекратил бить суку, чтобы отойти от нее и встретить собак лицом к лицу. Я знала, что могу натравить на них насекомых, но подозревала, что собаки не станут просто визжать и убегать, пока кто-то причиняет боль их хозяйке. Я могла заставить рой атаковать, но если боль от укусов не остановила бы их, то они напали бы на меня. И я оказалась бы в той же ситуации, что и минуту назад. Я сомневалась, что сука отзовет их во второй раз. Тень закрыла обзор, словно чернильный черный занавес, упавший прямо передо мной, блокирующий вид на половину комнаты собак. Через секунду клочья черного дыма растворились, и я была поражена, увидев прямо перед собой между мной и собаками Брайана. «Хватит!» — четко произнес он. Маленький одноухий терьер-циклоп зарычал на него в ответ. Затем последовал незнакомый звук. Только когда сука попыталась еще раз с большим успехом, тогда я поняла, что первый звук был слабой попыткой свиста. Собаки взглянули на хозяйку и отступили все еще сторонясь Роя. Я тоже немного попятилась, стараясь, чтобы Брайан оставался между мной и собаками. Сука откашлялась и подняла голову, чтобы взглянуть мне в глаза. Она потрогала ух рукой. Ее ладонь стала красной от крови. Как только немецкая овчарка вернулась к ней, она положила эту же ладонь на голову собаки. Другие две собаки тоже придвинулись к ней в стремлении защитить, но их внимание целиком оставалось на мне и Брайане. Прошло несколько секунд. Сука больше не предпринимала агрессивных выпадов, и я отдала приказ Рою разлететься. Я видела, как Брайан заметно расслабился после того, как остатки Роя скрылись в трещинах. «Больше никаких драк!» Сказал он более спокойным голосом. «Это я тебе говорю, Рэчел, Все, что ты получила от Тейлор, ты заслужила». Она уставилась на него, кашлянула. Затем посмотрела на двух других ребят. Затем сердито опустила взгляд к полу. «Тейлор, идем, присядем. Я обещаю больше такого...» «Нет!» — прервала его я. «Нахуй! Пошли-ка вы все нахуй!» «Тейлор!» Ты сказала, она не обрадуется, если я присоединюсь к вам. Ты не говорил, что она взбесится и попытается меня убить. Сука и Брайан заговорили одновременно, но Брайан остановился, когда она снова закашлялась. Справившись с кашлем, сука прорычала. Если бы я приказала им тебя убить, ты не успела бы даже крикнуть. Брут разорвал бы тебе горло. Я дала им приказ делать больно. Я рассмеялась, лишь немного более высоким тоном, чем обычно. «Отлично! Она тренирует собак только чтобы слегка делать людям больно?» «Да ладно! Идите нахуй, ребята! Считайте это очередной неудачной попыткой вербовки!» Я направилась к лестнице, но не успела сделать и двух шагов, как путь мне преградила стена черноты. Вики силы Брайана была описана как способность генерировать тьму. Я знала, где лестница и где перила, так что я протянула перед собой руку, Чтобы удостовериться, что не на бреду, на непроницаемое силовое поле. Но тьма была больше похожа на дым, и я продолжил движение. Как только я вошла в черноту, она заскользила у меня по коже, как масло странной консистенции. Сочетание с абсолютным отсутствием света это было зловеще. Я даже не могла понять, открыты у меня глаза или закрыты. Как только я нащупала перила, на мои плечи опустились чьи-то руки. Я резко обернулась и сбросила их. Я почти прокричала. «Отвали!» Вот только я едва услышала собственные слова. Звук отдавался эхом, будто шел издалека и приобрел гулкость, словно кто-то кричал со дна глубокого колодца. Тьма не только блокировала свет. Она точно так же поглощала звук. Я отпустила перила, чтобы встретить другого человека во тьме, и ощутила приступ паники, когда поняла, что больше не знаю, где лестница. Структура тьмы была непостоянна, невозможно было точно определить движение тела. Это напомнило мне ощущение под водой, когда я терялась и не знала с какой стороны поверхность. Правда, сейчас я могла определить, где верх, но и только. Сенсорная депривация. Когда я вспомнила это определение, то почувствовала себя лучше. Сила Брайана игралась чувствами: зрение, слух, осязание, но я не была ограничена лишими. С помощью своей силы я могла чувствовать, где находятся все насекомые, и в лофте, и на фабрике этажем ниже. Используя их, как моряки используют маяки, я определила, где должна находиться лестница и нашла перила. Больше меня никто не хватал, так что я торопливо сбежала вниз по лестнице, вон из угнетающей тьмы. Я была всего в нескольких шагах от двери, когда меня позвал Брайан. «Тейлор». Я повернулась и увидела, что он был один. «Ты опять будешь использовать на мне свою силу?» Спросила его я, настороженно, даже сердито. «Нет, не на открытом месте, без костюма и не на тебе. Это вообще было большой глупостью с моей стороны. Я не задумывался над этим, я просто хотел как-то удержать тебя. Я почти не замечаю свою тьму, поэтому забываю, как она действует на других людей». Только я повернулась, чтобы уйти, Брайан быстро шагнул ко мне, и я остановилась. Он попробовал еще раз. «Слушай, извини меня за все. За использование на тебе силы и за суку». Я прервала его прежде, чем он успел продолжить. «Не надо волноваться, я никому не скажу то, о чем узнала сегодня вечером. Я не буду атаковать вас, если столкнусь с вами в костюме. Я оскорблена, но не настолько зла. Я не была уверена, насколько это было правдой, но нужно было что-то сказать». Он ничего не ответил, и я продолжила. «Вы сами предлагали мне выбор. Я могла взять деньги и уйти или присоединиться к вашей команде. Я передумала. После того, как повел себя ваш товарищ по команде, вы виноваты передо мной. Сильно виноваты». «Если бы все зависело только от меня, я избавился бы от суки и оставил тебя». Слова Брайана оказались подобны ведру холодной воды, они заставили меня помниться. Я оскорблена, я в ярости, и почему? Потому что почувствовала себя преданной и разочарованной. Ирония судьбы, то, что я планировала для других, обрушилась в первую очередь на меня. Я не отреагировала бы так эмоционально, если бы общение с ними не доставляло мне удовольствия. И Брайан, по-видимому, чувствует примерно то же самое. Я глубоко вздохнула. «Но ты ведь так не сделаешь?» – уточнила я. «Все очень сложно. Как бы мне не хотелось, чтобы ты была в команде, мы полагаемся на босса, который нам платит, предоставляет информацию, оборудование, помогает сбыть то, что мы крадем. А она выступает в качестве ударной силы. Если мы выгоним ее, мы потеряем все». Я стала... Я чуть было не сказала супергероем. Кейпом, чтобы уйти от всего этого дерьма, от таких придурков, как сука. Я не забыла, что сплетница напугала меня. Но я не могла сказать об этом слух. Вернись обратно, Тейлор, пожалуйста. Я лично гарантирую, что не позволю ей повторить подобное, или я брошу команду. Тебе больно, у тебя идет кровь. Твоя одежда разорвана, а ты оставила свои деньги наверху. У меня есть навыки оказания первой помощи. По крайней мере, позволь перевязать тебя и одеть в нормальную одежду. Я посмотрела на свои руки. Моя правая рука сжимала запястье левое, на рукаве свитера была кровь. И мой костюм остался наверху. Блять. «Ладно», — вздохнула я. «Но имей в виду, я возвращаюсь только потому, что этого не хочет она. Если я просто уйду, значит, она выиграла, а я не собираюсь этого допустить. Мне этого достаточно». Брайан улыбнулся и открыл мне дверь. «Два точка ноль девять». Когда мы с Брайаном вернулись в лофт, меня переполняло чувство тревоги. И дело было не только в том, что мне пришлось бы находиться рядом с сукой, мне предстояло столкнуться с Лизой и Аликом. После криков и разговоров о выходе из команды я передумываю и возвращаюсь. Отчасти мне хотелось извиниться, но все-таки я решила, что этого делать не стоит. Я же была права во всем, что сказала и сделала, ведь так? Возможно, это все просто потому, что я не привыкла использовать насилие и повышать голос. Как я и боялась, нас встретило неловкое молчание. Сука сидела в кресле у одного из столов, ее собак нигде не было видно. При виде меня она нахмурилась, но ничего не сказала. Алик ухмыльнулся, но я не могла понять, улыбается ли он потому, что рад или же смеется надо мной. Я его недостаточно хорошо знала. «Рада, что ты вернулась», — сказала Лиза с легкой улыбкой. «Алик, можешь принести аптечку? Она должна быть в кладовой». Пока Алек искал аптечку, Брайан усадил меня на подлокотник дивана, а я стянула свою толстовку, чтобы лучше осмотреть нанесённые мне повреждения. Я приподняла майку на боку, чтобы увидеть место, куда меня укусила одна из собак. Самое худшее досталось ткани, а я получила только три или четыре мелких царапины. Ещё были синяки и несколько болезненных кровоточащих ран, но я посчитала, что смогу оправиться от этих травм в течение пары дней. «Особенно неприятным был порез на ухе. Его будет гораздо труднее скрыть. Но я была уверена, что мне удастся удержать все в тайне от отца». А лишь в одном месте рана была серьезнее. Клык глубоко вошел в предплечье и пропорол кожу примерно на пару сантиметров в сторону запястья. Область вокруг травмы уже приобретала цвет синяка. Не знаю, насколько глубоким был укус. Мне казалось, что он должен болеть сильнее. Кровь тонкой струйкой стекала по руке, и все не останавливалось. «Господи!» – произнесла я, никому особо не обращаясь. «Знаешь, это было круто!» – начал олег, вернувшись с аптечкой. «Не думал, что ты способна кому-то навалять!» Я сердито глянула на него, но он спокойно сидел на спинке дивана и дрыгал ногами, как взбудораженный ребенок. «Думаю, надо промыть рану и зашить!» «Способности сплетницы подскажут, где нужно наложить швы», — тихо сказал Брайан. «Ладно», — согласилась я. «Я бы не сказала, что наложение швов сплачивает людей, но сука все это время сидела тихо». Брайан промыл и зашил как рану на моей руке, так и ухо суки, порванное моим ударом. Брайан настоял, чтобы я приняла две таблетки парацетамола, хотя у меня всего лишь немного болела рука. Я нехотя подчинилась. Никогда не любила принимать таблетки и не замечала от них особого эффекта. «Ты обучался первой помощи?» — поинтересовалась я, чтобы сказать хоть что-то и нарушить тягостное молчание. «Мы все обучались», — пожаловался Олег. Брайан заставил нас всех пройти полный курс меньше, чем через неделю после сбора команды. «Такой головняк, реально! Он тебя заставит!» «Я уже», — призналась я, — «одна из первых вещей, которые я сделала». Я слегка вздрогнула, услышав ворчание слева, но это всего лишь выругалась Рэйчел, когда Лиза прижала ватный диск к ее уху. Брайан посмотрел на меня, и у него снова мелькнула та мальчишеская улыбка. Я отвернулась, смущенная тем, что такой парень оказался доволен мною. Он направился в ванную, держа в руках использованные бинты, нитки, ватные тампоны и мазь. Теперь, когда Брайан ушел, Лиза погрузилась в обработку уха суки и осталась наедине с Аликом. Чтобы не сидеть молча, я заговорила с ним. «Алик, ты собирался рассказать мне о своих способностях? Твое кодовое имя Реген, да?» «С именем история длинная, а делаю я вот что». Он через плечо оглянулся на Брайана, который возвращался из ванной с мокрой тряпкой. Брайан оступился на ровном месте и упал на пол. «Эй, не позорься перед новой девушкой, хромоножка!» Со смехом подразнил его Алик. Я тоже не смогла сдержать смеха, радуясь тому, как они разрядили обстановку. Пока Алекс смеялся, Брайан вскочил на ноги и подбежал к младшему товарищу, после чего взял его голову в захват и начал бить по плечу. Несмотря на побои, Алик продолжал смеяться, периодически вскрикивая от боли. Лиза повернулась ко мне, улыбаясь из-за шалости и шутливой потасовки между парнями. Это сложно объяснить, но, по сути, Алик может воздействовать на нервную систему других людей. Это позволяет ему создавать импульсы, которые запускают рефлексы или заставляют двигаться части тела. Не слишком впечатляет, но в нужный момент он может заставить кого-то упасть на ровном месте, уронить что-то, потерять равновесие или нажать на курок. Я кивнула, впитывая информацию. Способность казалась очень посредственной, но, возможно, я просто ее недооценивала. «Ну что ж», — сказала я после долгой паузы, — «кажется, я более-менее поняла, что каждый из присутствующих может делать. Поправьте меня, если я не права. Сука может превращать собак в этих уродливых монстров, что я видела прошлой ночью». «Они не уродливые», — пробормотала сука, сидевшая в нескольких шагах от меня. Лиза ответила на мой вопрос, не обращая на нее внимания. Рэчел, сказала она, подчеркнув имя. «Может делать это с любой собакой. И никаких кодовых имен, когда мы не в костюмах, ладно? Привыкни использовать правильное имя в правильное время, и будет сложнее ошибиться». Было сложно думать о Рэйчел, называя ее настоящим именем. Сука ей очень подходила, учитывая то, что она натворила. «Прости», — извинилась я перед Лизой. Лиза ответила небольшим кивком, затем продолжила. Она может использовать свои способности на любой собаке, но только Брут, Иуда и Анжелика достаточно выдрессированы, чтобы слушаться ее после превращения. а, -а, -а так и вот в чем было дело. А Брайан создает эту густую темноту, которая мешает слышать. На Вике пара людей было сказано, что он просто создает тьму. Брайан улыбнулся. Я сам написал это на Вике. Это не ложь, но срабатывает эффект внезапности, когда люди ожидают от тебя чего-то определенного, а все оказывается сложнее. Блокируется не только слух, добавила Лиза. Она также блокирует радиосигналы и даже частично поглощает радиоактивное излучение. По крайней мере, так говорят ей ее способности. У меня не было особой возможности это проверить. Я и так справляюсь, уточнил Брайан. Он повернул ладонь вверх и создал на ней горсть тьмы. Она была похожа на дым, но настолько черная, что в нем не было ощущения объема. Как будто кто-то вырезал скальпелем кусок реальности, и тьма была тем, что осталось, когда убрали все остальное. Я не могла даже определить ее размеры, не заглянув сбоку. И даже тогда тьма перемещалась и клубилась, не давая мне точно определить ее форму. Она все продолжала литься из его руки, поднимаясь вверх, чтобы закрыть потолок. Когда свет из окон наверху и от люминесцентных ламп на потолке был перекрыт, в комнате стало гораздо темнее. Он сжал руку в кулак, и тьма рассеялась. Распалась на отдельные нити и обрывки, и комната снова просветлела. Я посмотрела на свет из окон и удивилась, что еще так рано. «Который час?» – спросила я. «Пять часов без девятнадцати минут», – ответила Лиза. Она не посмотрела на часы, чтобы ответить, и это меня беспокоило. Оно напоминало о том, что силы сплетницы доступны и в любой момент. «Тебе куда-то нужно?» – спросил Брайан. «Домой, наверное», – призналась я. «Папа будет беспокоиться». «Позвони ему», – предложила Лиза. «Теперь, когда мы закончили со знакомствами, можешь просто здесь потусоваться, если хочешь». «Можно заказать пиццу», – предложил Алик. Когда Лиза, Брайан и сук скривились, он добавил. «Или, может быть, всем надоело пицца, и мы закажем что-то другое?» «Оставайся», — предложил Брайан. Я взглянула на суку. Она сидела на столе позади одного из диванов и выглядела ужасно. С окровавленными бинтами вокруг одного уха, кровоподтеками под носом и ртом и с бледным цветом лица, который, видимо, означал, что чувствует она себя неважно. Я не особо опасалась ее в таком состоянии. Если я останусь, то смогу уладить разногласия и, может быть, добыть еще немного информации. А еще мне не хватало общения, пусть даже мне пришлось бы притворяться их другом, пусть даже мне пришлось бы общаться с таким явным социопатом, как Рэйчел. Мерзкий был день. Возможность просто немного расслабиться, это звучало здорово. «Ладно», — решила я, — «думаю, я останусь». «Если хочешь позвонить папе, телефон на кухне», — сказала Лиза. Я взглянула через плечо и направилась к кухне. Остальные расселись на диванах, Алик включил телевизор, а Лиза и Брайан воспользовались моментом, чтобы сделать уборку. Я нашла телефон и набрала папин номер. «Привет, пап!» — сказала я, когда услышала, как он поднял трубку. «Тейлор, ты в порядке?» Похоже, он волновался. Видимо, потому что обычно, когда он приходил с работы, я уже была дома. «Пап, все в порядке. Ничего, если я потусуюсь с ребятами этим вечером?» Он промолчал. «Тейлор, если кто-то заставил тебя сделать этот звонок, хулиган или кто-то еще, сообщи мне, что все нормально. Если все действительно в порядке, назови мамина полное имя». Я мгновенно почувствовала смущение. «Неужели было так необычно, что я решила с кем-то погулять?» Я знала, что папа всего лишь заботится о моей безопасности, но это уже граничило с нелепостью. Аннет Роуэйберд, ответила я. Правда, пап, все круто. Ты действительно в порядке? Пока я заверяла его, что все в порядке, мой взгляд блуждал по кухне, останавливаясь на деталях интерьера. Лучше, чем когда-либо. У меня вроде как появились друзья, ответила я. Мои глаза остановились на обеденном столе там была пачка денег обмотанная бумажной лентой как эти деньги что были в моей коробке рядом с деньгами на видном месте блестел темным металлом пистолет я отвлеклась на оружие и едва услышала папин вопрос и как они похоже что они хорошие ребята солгала я